Глава 28 Любое сражение одновременно разворачивается на многих самых разных уровнях. Один из них в расположенном в 80 милях от грохота орудий штабе верховного командования, где по утрам вытирают пыль с бюро, где царят спокойствие и деловитость, где не стреляют ни солдаты, ни по солдатам, где многозвездные генералы сидят в утюженных мундирах и пишут рапорты о том, что все зависящее от человека ими сделано, а прочее оставлено на усмотрение Господа. Он в этот день поднялся рано, потому что предстояла большая работа, и теперь критически с пристрастием оглядывает корабли, людей, тонущих в море, следит за полетом бомб, интересуется точностью наводчика, мастерством морских офицеров, смотрит на тела, подбрасываемые в воздух взрывами мин, на кипение прибоя, разбивающегося остальные волнорезы у берега, на артиллеристов, раз за разом перезаряжающих свои орудия, на узкую полоску земли, на которой схлестнулись две громадные армии. А по другую сторону этой полоски, тоже очень далеко от нее, в другом штабе, каждое утро точно так же протирают пыль, и вражеские генералы сидят в отутюженных мундирах другого покроя, смотрят на очень похожие карты, Читают очень похожие донесения, соперничая силой духа и изобретательностью ума со своими коллегами и антагонистами, отделенными от них добрые сотни миль. В этих местах, где по стенам висят занавешенные ацетатными шторками большие карты с красными и черными стрелками. Сражения протекают упорядоченно в соответствии с заранее расписанным графиком. На картах ведется постоянная разработка плана действий. Если план А проваливается, в действие вступает план «Б». Если его удается реализовать лишь частично, готовил уже модифицированный план B. «В». В Вестпойнте, Шпандау или Сандхерсте генералы учились по одним и тем же учебникам. Многие из них сами писали книги и читали книги других генералов. Все они знают, как поступал Цезарь в определенной ситуации, какую ошибку допустил Наполеон в итальянской кампании И почему Людендорфу не удалось воспользоваться прорывом фронта в 1915 году? Речь идет об одновременном прорыве австрогерманскими войсками русского фронта в Польше и Галиции в мае-июне 1915 года. Однако русская армия сумела выйти из окружения и стабилизировать фронт за счет значительных территориальных потерь. И все, находясь по обе стороны Ла-Манша, надеются, что ситуация не обострится до такой степени, когда им придется сказать то самое «да» или «нет». Слово, от которого будет зависеть исход не только этого сражения, но и судьба нации. То слово, которое может лишить произнесшего его человека последней крупицы мужества, погубить его, запятнать репутацию, отнять все прежние заслуги и привилегии. А потому они сидят в своих кабинетах, так похожих на кабинеты штаб-квартиры General Motors или И.Г. Фарбен во Франкфурте, со стенографистками и машинистками, с которыми можно пофлиртовать в коридорах, смотрят на карты, читают донесения, молят Бога, чтобы он позволил планам А, Б и В реализоваться именно так, как и рассчитывали на Гроссвеннерсквер и Вильгельмштрассе, разве что с незначительными, не оказывающими существенного влияния на общий рисунок боя корректировками, которые могут внести непосредственные участники сражения. А вот участники сражения воспринимают это действо совсем на другом уровне. Их не спрашивают, как наиболее эффективно отрезать действующую армию от ее тылов. С ними не консультируются о продолжительности артиллерийской подготовки. Метеорологи не докладывают им ни о высоте приливов и отливов в июне, ни о вероятности штормов в первой, второй или третьей декадах. Они не участвуют в совещаниях, на которых обсуждается оптимальное число дивизий, которые можно потерять, чтобы к 16.00 захватить полоску берега шириной в милю. И нет на десантных баржах ни полированных бюро, ни стенографистов, с которыми можно пофлиртовать, ни карт, на которых действия каждого солдата, помноженные на 2 миллиона, становятся ясной, понятной, упорядоченной системой условных обозначений, пригодных как для заявлений для прессы, так и для исторических исследований. Участники сражения видят каски, блевотину, зеленую воду, гейзеры от разрывов снарядов, дым, сбитые самолеты, кровавую жижу, подводное заграждение, пушки, бледные суровые лица, беспорядочную тонущую толпу, бегущих и падающих солдат. Им кажется, что происходящее вокруг никоим образом не соотносится с тем, чему их учили с тех самых пор, как они оставили работу и жен, чтобы надеть военную форму. Для сидящего у карт в 80 милях от поля боя генерала, который ни на секунду не забывает о том, какое место в истории заняли Цезарь, Клаузевиц и Наполеон, Операция протекает, как и планировалось. Ну, возможно, с минимальными отклонениями от плана. Но для тех, кто готовится вступить в бой, все идет не так. О, Господи! всхлипывает солдат, когда снаряд попадает в десантную баржу, которая через два часа после начала операции находится еще в миле от берега, и раненые начинают кричать на скользкой палубе: О, Господи, все кончено! Генералов, сидящих в 80 милях от линии фронта. Поступающие рапорты о потерях скорее ободряют, чем огорчают. До плановых цифр еще ой как далеко. А солдату от потерь только беда. Когда ранят его самого или соседа, когда в 50 футах взрывается корабль, когда Мичман на мостике пронзительным девчачьим голосом зовет маму, потому что ему оторвало все, что находилось ниже пояса. У солдата возникает только одна мысль: вокруг творится что-то ужасное, а он в самом эпицентре катастрофы. Он и представить себе не может, что в каких-то 80 милях отсюда сидит человек, который спланировал эту катастрофу, подготовил ее, всеми силами способствовал ее реализации. И теперь, когда она таки произошла, может доложить, что операция проходит, как и намечалась, хотя этот человек обязан знать и о разрыве снаряда, и о кренящейся десантной барже, и о скользких палубах, и о кричащем мичмане. «О, Господи!» — вздыхает солдат наблюдая, как тонут под ударами волн танки амфибии, а из люка успевает выскочить, если успевает, только один человек. «О, Господи!» Бормочет он, глядя на оторванную от тела ногу, лежащую у самого его лица, и только потом осознает, что нога его. «О, Господи!» Причитает солдат, когда трап сбрасывается, и двенадцать человек, бежавших перед ним, падают в холодную воду, прошитые пулемётной очередью. «О, господи!» Рыдает он, отыскивая на берегу воронки укрытия, которые должны были понаделать для него летчики, И не находя их, плашмя падает на песок под градом шрапнели. «О, господи!» Стонит он, видя, как его друг, с которым он не разлучался с сорокового года, с тех пор, как они познакомились в Форт-Беннинге, штат Джорджия, подрывается на мине и повисает на колючей проволоке со вспоротой от шеи до ягодиц спиной. «О, господи!» — всхлипывает солдат, непосредственный участник сражения. — Все кончено. Десантная баржа болталась на волнах до четырех часов дня. В полдень санитарный катер забрал получивших первую медицинскую помощь, аккуратно перевязанных раненых. Но и не без зависти наблюдал, как укрытых одеялами людей на носилках переносят на катер. — Они отвоевались, — думал он. — Они отвоевались. «Через 10 часов будут в Англии, через 10 дней, возможно, в Соединенных Штатах, а если повезет, им уже не придется возвращаться на фронт». Но в ста футах от их баржи в санитарный катер угодил снаряд. Сначала что-то громыхнуло, но катер вроде бы остался на плаву, однако мгновением позже он начал медленно переворачиваться. Минуту-другую носилки, одеяло, повязки кружило в зеленой воде, а потом все исчезло в морской пучине. Среди раненых был и Доннелли, которому осколок угодил в голову. Ной всматривался в бурлящую воду в надежде разглядеть Доннелли. Но тщетно. Так и не удалось ему пустить огнемет в дело, — мрачно подумал Ной. А ведь Доннелли столько готовился. Колклу не показывался. Весь день сидел в трюме. Из офицеров роты на палубе оставались только лейтенанты Грин и Сорансон. Хрупким телосложением Грин напоминал девушку и по ходу учений все потешались над его семенящей походкой и тонким голосом. Но сейчас он находился на палубе среди раненых и здоровых, многие из которых страдали от морской болезни, а остальные пребывали в полной уверенности, что этот день станет для них последним. Гринжил учился хорошим настроением, решал все возникающие проблемы, помогал оказывать первую помощь, перевязывал раненых и не уставал убеждать всех, что баржа не затонет что команда колдует над мотором, и через 15 минут они будут на берегу. Он все так же семенил ножками. И голос его не стал более низким, мужественным. Но и не сомневался, что без лейтенанта Грина, который до войны торговал тканями в Южной Каролине, к двум часам дня половина роты попрыгала бы за борт. Никто не мог сказать, что происходит на берегу. Бурнакер даже пошутил по этому поводу. Все утро, когда снаряды вспарывали воду в непосредственной близости от баржи, он хриплым голосом, держанную за руку, повторял «Следующий будет наш! Следующий будет наш!» Но к полудню Бурнакер справился с волнением. Он перестал блевать, съел сухой паёк, пожаловавшись, что сыр жестковат. И оптимизма у него заметно прибавилось. А когда Ной, всматриваясь в берег, где падали снаряды, бегали люди и рвались мины, спросил, как там дела? Бурнакер без запинки ответил, «Не знаю, почтальон еще не принес мне Нью-Йорк Таймс». Конечно, шутка была не из лучших, но Ной тем не менее расхохотался, чем доставил Бурнакеру немалое удовольствие. С той поры эти слова в их роте стали крылатыми. И много позже, когда они уже вошли в Германию, если кто-то спрашивал, как там дела, ему отвечали, «Почтальон еще не принес мне Нью-Йорк Таймс». Для Ноя часы тянулись, подернутые холодным серым туманом. Уже потом, когда он пытался вспомнить, что испытывал в то время, когда баржа беспомощно качалась на волнах, палубы заливала соленая вода и кровь, а снаряды время от времени падали то совсем близко, то в отдалении. Туман этот скрыл почти все. Но и мог вызвать в памяти лишь несколько ярких моментов. Шутку Бурнакера. Лейтенанта Грина, наклонившегося над раненым и подставившего каску, чтобы тот не обливал себя. Лицо капитана десантной баржи перегнувшегося через борт, чтобы обследовать повреждения. Красное, злое, растерянное. Как у бейсболиста, понапрасну оштрафованного близоруким судьей. Лицо донали после того, как ему перевязали голову. Обычно грубое и жестокое, в беспамятстве оно вдруг стало спокойным и умиротворенным, как у монахини в фильме. Помимо этого, Ной помнил, как по 10 раз в час проверял, не намокли ли динамитные шашки, Снова и снова ощупывал винтовку, чтобы убедиться, что она поставлена на предохранитель. Но пару минут спустя забывал об этом и снова проверял. Страх накатывал волнами. И в эти периоды Ной практически не контролировал свое тело. Сидел, вцепившись в поручни, крепко сжав губы без единой мысли в голове. Иногда его сознание просто отключалось. Он ничего не чувствовал, будто не имел никакого отношения к происходящему вокруг будто ни в коем случае не мог угодить в такой переплет, а раз не мог угодить то с ним ничего и не должно случиться, то есть бояться нечего. Однажды он достал бумажник и долго смотрел на фотографию улыбающейся хоуп с пухлым младенцем на руках. у младенца был широко раскрыт рот, он зевал. А вот когда страх отступал мозг Ноя жил своей жизнью, словно текущие события ему изрядно наскучили, и он решил предаться воспоминаниям, как школьник за партой у окна в жаркий июнский день, поглядывающий на яркое солнце, слушающийся в сонный стрёк от насекомых. Речь капитана Колклу в районе сосредоточения десантных войск неподалеку от Саутгемптона неделю назад. Неужели это было лишь неделю тому назад? В благоухающем майском лесу их три раза в день кормили до отвала, в палатке отдыха их ждала бочка пива. Цветущие ветви деревьев ложились на танки и стволы орудий. И дважды в день показывали кинофильмы, в которых утонченная, изысканно одетая Грир Гарсон в роли мадам Кюри открывала радий. Или Бетти гребл своими обнаженными ножками сводила солдат с ума. Изображения мелькали на экране, колыхавшимся при каждом порыве ветра. Неужели это было лишь неделю назад? «Это проба сил, парни!» Слово «парни» капитан Колклу употребил в своей речи раз двадцать. «Вы все знаете, все умеете. Вам под силу справиться с солдатами любой другой армии. Когда вы высадитесь на берег, то будете лучше вооружены, лучше подготовлены, лучше обучены, чем те паршивые подонки, с которыми вам предстоит сшибиться. Все преимущества, парни, будут на вашей стороне. И вам останется только превзойти их силы и духа. Парни, вы идете туда с тем, чтобы убивать фрицев». «С этой минуты вы должны думать только так и не иначе. Я иду убивать фрицев Некоторых из вас ранят парни, кого-то даже убьют. Я не собираюсь ничего от вас скрывать, не собираюсь играть с вами в жмурки. Может, убьют многих из вас», — он говорил медленно, наслаждаясь каждым словом. «Ведь для того, парни, вас и взяли в армию, для того вы здесь и находитесь, для того и высаживаетесь на берег. «Если вы еще не свыклись с этой мыслью, парни, свыкайтесь с ней прямо сейчас. Времени осталось совсем ничего. Я не собираюсь, парни, скрывать от вас правду за патриотическими лозунгами. Кого-то из вас убьют, но и вы положите немало немцев. Если кто-нибудь...» Тут Колклу нашел взглядом на и уставился на него. «Если кто-нибудь думает, что ему удастся укрыться за спинами других или увильнуть от исполнения своих обязанностей, чтобы спасти шкуру, пусть помнит, что я буду рядом и прослежу за тем, чтобы каждый выполнил свой долг. это рота парни станет лучшей ротой дивизии. Я так решил, парни, и так будет. Я рассчитываю, что по окончании сражения меня произведут в майоры. И вы, парни, обеспечите мне продвижение по службе». «Я долго работал на вас, парни, а теперь ваша очередь поработать на меня. Я понимаю, что толстозадым бездельникам из Управления по поднятию боевого духа, протирающим штаны в Вашингтоне, не понравятся мои слова. И вот что я, парни, на это скажу. Ну и хрен с ними. Они потратили на вас немало времени, и я им ничем не мешал. Они заваливали вас этими чертовыми брошюрами, благородными идеями и шариками для пинг-понга». «Я стоял в стране. Почему нет? Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Я позволял им качать вас в люльке, совать вам мягкую пустышку, присыпать ваши задницы тальком, убеждать в том, что жить вы будете вечно, а армия станет заботиться о вас, как родная мать. Теперь их здесь нет, и отныне, парни, вы будете слушать только меня. И вот вам моя первая заповедь, которую вы должны помнить везде, даже в сортире». Эта рота убьет больше фрицев, чем любая другая рота в дивизии. А я к 4 июля стану майором, даже если ради этого рота понесет самые большие потери. 4 июля — День независимости США. Вот и все, что я хотел вам сказать. Поплакаться можете у священника, парни. И помните, что вы прибыли в Европу не для того, чтобы осматривать достопримечательности. Сержант, распустите роту. Смирно. «Рота, разойдись!» Капитан Колклу не показывался весь день. Может, он, сидя в трюме, готовил новую речь знаменовании их прибытия во Францию. Может, умер. А лейтенант Грин, который за всю свою жизнь не произнес ни одной речи, присыпал раны сульфаниламидными препаратами, накрывал одеялами лица мертвых, улыбался живым и напоминал им, что надо беречь стволы от перелетающих через борта брызг половине пятого как и предрекал лейтенант грин морякам удалось запустить двигатели и еще через 15 минут под носом десантной баржи зашуршал песок на берегу кипела жизнь никакой опасности и не чувствовалось сотни людей пребывали в непрерывном хаотическом движении носили ящики с боеприпасами складывали коробки с сухим пайком тянули связь выносили раненых рыли окопы готовясь провести ночь среди обгоревших островов десантных барж, бульдозеров и разбитой военной техники. Автоматная стрельба доносилась издалека. Бой переместился за обрыв, высящийся над берегом. Иногда взрывалась мина. Иногда снаряд поднимал фонтан песка. Но ни у кого не оставалось сомнений, что на текущий момент армия взяла берег под свой контроль. Капитан Колклу появился на палубе, когда десантная баржа замерла у самого берега. Из расшитой кожаной кобуры торчала инкрустированная перламутром рукоятка револьвера 45-го калибра. Все знали, что револьвер этот подарила капитану жена, и носил он его у бедра, как шериф с обложки ковбойского журнала. К берегу баржа причаливала, следуя указаниям капрала инженерного подразделения десантных войск. Он осунулся от усталости, но сохранял полное спокойствие, словно большую часть жизни провел на побережье Франции под рудийным огнем и пулеметными очередями. Трап был опущен только с одного борта десантной баржи, поскольку второй разворотил снарядом И Колклу повел роту на берег. Свободный торец трапа упирался в мягкий песок, а когда набегала волна, его на три фута покрывала водой. Подойдя к концу трапа, Колклу поднял ногу, чтобы поставить ее на песок, и застыл. Потом отступил на шаг. — Сюда, капитан! — позвал Капрал. — Там мина! — Колклу не двинулся с места. «Пусть эти люди...» — он указал на взвод инженерных войск, который с помощью бульдозера прокладывал дорогу в дюнах. «Подойдут сюда и проверят этот участок берега». «Мин здесь нет, капитан», — усталым голосом ответил капрал. «А я говорю, что видел мину», — рявкнул колку Морской офицер, командовавший десантной баржей, сбежал по трапу. «Капитан!» — в голосе его звучала озабоченность. «Потрудитесь вывести ваших людей на берег, мне нужно выйти в море. Я не намерен проводить ночь на берегу. А поскольку мои двигатели дышат на ладан, и их мощности не хватит даже на то, чтобы оттащить блюющую шлюху от толчка, то мы не сможем сняться с песка, если простоим здесь еще десять минут». «У самого трапа мина!» — воскликнул Колку. «Капитан!» — подал голос Капрал. «Три роты сошли на берег в этом месте, и никто не подорвался на мине». «Я дал тебе приказ», — упорствовал Колклу. «Позови своих людей, пусть они проверят этот участок». «Слушай, сэр», — Капрал пожал плечами и зашагал к бульдозеру мимо выложенных рядком 16 трупов, прикрытых одеялами. «Если вы сейчас же не сойдете на берег», — гнул свое моряк. «Военно-морской флот Соединенных Штатов потеряет десантную баржу». Колклу смирил его холодным взглядом. «Занимайтесь своими делами». «А мне оставьте мои. Если через десять минут вы все еще будете находиться на барже, я уплыву обратно в море с вами и вашей чертовой ротой». Моряк двинулся вверх по трапу. «И тогда вам придется присоединиться к морской пехоте, чтобы вновь вступить на сушу». «О вашем поведении будет доложено по инстанциям», — отчеканил Колклу. «У вас десять минут», — крикнул через плечо моряк и направился на разбитый мостик. «Капитан». — послышался высокий голос лейтенанта Грина. Он стоял на середине трапа. За его спиной выстроились солдаты, с сомнением глядя на мутную зеленую воду, в которой плавали брошенные спасательные пояса, деревянные коробки из-под пулемётных лент, картонные ящики из-под сухого пайка. — Капитан, давайте я сойду первым. Если капрал говорит, что мин нет, солдаты пойдут следом за мной по одному. — Я не собираюсь терять своих людей на берегу! — отрезал Колклу. «Всем стоять на месте!» Его рука решительно сжала перламутровую рукоятку револьвера, подаренного женой. Но и заметил, что по низу кобура отделана кожаной бахромой. Совсем как те кобуры, что продаются в комплекте с ковбойскими костюмами, какие дарят детям на Рождество. Капрал уже возвращался со своим лейтенантом, высоким широкоплечим здоровяком без каски и оружия. У лейтенанта было обветренное красное потное лицо, громадные перепачканные грязью руки, торчащие из засученных рукавов. И он скорее напоминал бригадира дорожных рабочих, чем офицера. «Смелее, капитан!» — крикнул здоровяк. «Спускайтесь на берег!» «Там мина!» — не отступал колку. «Пусть ваши люди проверят участок!» «Мины там нет!» — возразил лейтенант. «А я говорю, что видел мину!» Солдаты, стоявшие за спиной капитана, тревожно вслушивались в эту перепалку. Теперь, когда до берега оставался один шаг, им ужасно не хотелось оставаться на десантной барже, где они успели настрадаться за целый день. К тому же покачивающаяся у берега, стонущая при каждом ударе волн баржа, была достойной мишенью, на которую могли не пожалеть бомбы. А берег с его дюнами, окопами, штабелями ящиков и коробок смотрелся куда безопаснее, солиднее. Там хоть все стояло на месте и не болталось из стороны в сторону. Нет, солдатам хотелось как можно скорее расстаться и с морем, и с военно-морским флотом. Поэтому они с ненавистью смотрели в спину Колку. Лейтенант-инженер уже открыл рот, чтобы ответить Колку, но тут его взгляд упал на револьвер с перламутровой рукояткой и ковбойскую кобуру. Он закрыл рот, усмехнулся, молча с каменным лицом вошел в воду прямо в ботинках и крагах, и тяжелыми шагами закружил по пятачку, отделявшему трап от берега, не обращая внимания на волны, бившие его по ногам. Он проверил каждый квадратный дюйм, куда могла ступить нога человека, сходящего с трапа. Затем, все так же молча, не взглянув на Колклу, вышел из воды и, чуть сгорбившись от усталости, зашагал к своим людям и бульдозеру, который как раз выворачивал из земли здоровенную глыбу бетона с торчащими из нее железными рельсами. Колклу резко обернулся, но не обнаружил на лицах солдата тени улыбки. Тогда, преисполненные достоинства, он первым из роты ступил на землю Франции. Солдаты, сержанты и лейтенанты последовали за ним, форсируя узкую полоску холодной морской воды с плавающим в ней мусором, оставшимся после первого дня великой битвы за Европу. В этот день рота не участвовала в боях. Солдаты окопались, съели вечерний паёк, кусок копченого мяса, бисквит обогащенный витаминами шоколад и по вкусу и на ощупь отличающиеся от натуральных продуктов. Почистили винтовки и с вновь обретенной уверенностью ветеранов наблюдали, как все новые и новые роты сходят на берег. Их забавляло, что новички пугались случайно залетевших снарядов и что им везде чудились мины. Колкло ушел на поиски штаба полка, выдвинувшегося вглубь материка, хотя никто и не знал, куда именно. Ночь выдалась темной, ветреной, мокрый и холодный. На закате дня налетели немецкие самолеты, и береговые и корабельные зенитки открыли мощный заградительный огонь, прорезав небо сотнями огненных трасс. Шрапнель мягко падала на песок вокруг Ноя, который лишь беспомощно смотрел в небо и думал, придет ли время, когда его жизни не будет угрожать опасность. Разбудили их на заре, когда капитан Колклу вернулся из штаба. Ночью он заблудился и бродил по берегу в поисках своей роты, пока его чуть не пристрелил, излишне нервный часовой связистов. Тогда капитан решил, что каждый шаг чреват смертью, вырыл окопчик и обосновался в нем до утра. А когда чуть посветляло и свои уже не могли принять его за немца, Колклу двинулся дальше. Лицо у него осунулось, он выглядел усталым, но приказы выкрикивал по-прежнему громко и вскоре повел роту к крутому обрыву. За ночной успел простудиться все время чихал и сморкался в носовой платок. Он надел и шерстяное нижнее белье, и две пары носков, и форму, и полевую куртку, сверху натянул пропитанную специальным химическим составом одежду, которую не продувал ветер. Но холод все равно пробирал его до костей, когда по глубокому песку он шагал мимо почерневших от копоти развороченных немецких дотов, еще не похороненных мертвецов в серой мышиной форме, мимо разбитых орудий, стволы которых все так же грозно целились в сторону моря. Грузовики и джипы, тащившие прицепы с боеприпасами, буксуя в песке, проползали мимо. Только что прибывший танковый взвод, грозный и неудержимый, на скорости преодолевал подъем. Военные полицейские регулировали транспортный поток, инженерные войска прокладывали дороги, бульдозер утюжил взлетно-посадочную полосу. Джипы с красным крестом, нагруженные носилками с ранеными, сползали по дороге, проложенной межминных полей, обозначенных флажками к эвакуационным пунктам, развернутым у подножия обрыва. На большом выровненном участке земли похоронная команда рыла могилы для убитых американцев. Однако в этой вселенской круговерте каждый, похоже, знал, что ему положено делать. но и все это напоминало эпизод из детства. Маленьким мальчиком он наблюдал, как приехавшие в Чикаго циркачи в чистом поле устанавливают большой шатер, Клетки со зверями, жилые фургоны. Когда они достигли вершины, Но обернулся и посмотрел на берег, стараясь запечатлеть в памяти общую панораму. Когда я вернусь домой, подумал Ной. хоп захочет узнать, как все выглядело. Да и ее отец тоже. Почему-то мысли о том, что он им скажет в тот далекий, прекрасный мирный день, лишь подорвали уверенность Ноя в неизбежности прихода этого дня. Он вдруг сильно засомневался, что встретит этот день живым. Сможет отпраздновать его, переодевшись в костюм из мягкой фланели и синюю рубашку, со стаканом пива в руке, под кленом, щурясь от ярких солнечных лучей, пробивающихся сквозь листву, изводя родственников нескончаемыми ветеранскими байками о Великой войне. Берег, заваленный стальной продукцией американских заводов и фабрик, напоминал захламленный подвал магазина для великанов. У берега, сразу за затопленными старыми сухогрузами, которые теперь выполняли роль волноломов, выстроились миноносцы, орудия которых непрерывно обстреливали укрепленные пункты немцев, расположенные в глубине материка. — Вот как надо воевать! — раздался у ухануя голос Бурнакера. — Настоящие койки, кофе по утрам. Стреляйте, сэр, как только будете готовы. Нам следовало идти во флот, Акерман. В пехоту идут только те, у кого ума меньше, чем у кролика. «Пошевеливайтесь!» Хорошо поставленным сержантским голосом, которые не смогли изменить ни морская качка, ни вид убитых, прикрикнул снизу Рикет. «Если бы мне предложили остаться с кем-нибудь на необитаемом острове, я бы в первую очередь указал на него», — прошептал Бурнакер. Они повернулись и зашагали вниз, оставив берег за спиной. Шли полчаса, прежде чем выяснилось, что Колклу снова заблудился. Он остановил роту на перекрестке, где два военных полицейских регулировали движение транспорта из глубокого окопа, вырытого ими у дороги. Из земли торчали только их каски до плечи. Но и видел, как сердито жестикулирует Колклу. Как злобно кричит он на военных полицейских. Но те лишь качали головами, не ведая, где найти ответы на вопросы, которые задавал капитан. Тогда Колклу вновь вытащил карту, а потом наорал уже на лейтенанта Грина, когда тот подошел, чтобы помочь. — Удача не на нашей стороне, — вздохнул Бурнакер. — Наш капитан не сможет отыскать плуг в больном зале. — Возвращайтесь к своим людям! — услышали они крик капитана Колку, обращенный к лейтенанту Грину. — И оставайтесь с ними! Я знаю, что надо делать! Он повернул на дорогу между двух высоких зеленых изгородей, и рота медленно последовала за ним. Между изгородями свет как-то померк но стало заметно тише, хотя пушки и продолжали грохотать. Солдаты с опаской вглядывались в густую листву, в переплетение ветвей, ведь живая изгородь словно специально предназначалась для засады. Все молчали. Плелись по обе стороны размокшего проселка, пытаясь сквозь чавканье тяжелых ботинок, месивших глину, расслышать посторонний шум, клацанье затвора, шепот на немецком. Потом дорога вывела их на широкое поле, Из-за облаков проклюнулось солнце, и настроение у всех разом улучшилось. Посреди поля старуха с мрачной физиономией доила своих коров. Ей помогала босоногая девчушка. Старуха сидела на табурете рядом с видавшей виды телегой, меж которой стояла огромная, заросшая мохнатой шерстью лошадь. Неспешно, демонстративно не обращая ни малейшего внимания ни на грохот артиллерии, ни на американцев, старуха тянула соски откормленной чистенькой коровы. Да, над головой изредка пролетали снаряды. Да, где-то неподалеку бил пулемет. Но старуха не поднимала головы, всем своим видом показывая, что ее это нисколько не касается. А вот девчушку лет 16 в старом зеленом свитере и с красной лентой в волосах, американцы очень даже заинтересовали. Думаю, я останусь и помогу с дойкой. Бурникер повернулся к ною. А ты, Акерман, потом скажешь мне, как закончилась война. Шире шаг, солдат отозвался Ной. Следующую войну ты проведешь в службе снабжения. Я люблю эту девочку, не унимался бурникер. Она напоминает мне о боеве. А Керман, ты знаешь французский? А вот рассант, ответил Ной. Это все, что я знаю. А вот рассант, крикнул бурникер девушке, улыбнулся и помахал винтовкой. А вот рассант, крошка, и того же твоей старушенцей. Девушка, широко улыбаясь, помахала в ответ рукой. «Она от меня без ума», — сиял Бурнакер. «Что я ей сказал?» «За ваше здоровье». «Чёрт, это уж больно официально. Я хочу сказать ей что-нибудь личное, душевное». жетодох вдруг всплыла из памяти ноя. «И что это означает?» «Я тебя обожаю». «Да уж откуда куда душевнее», — кивнул Бурнакер. Когда они уже подходили к краю поля, Бурнакер обернулся, снял каску и низко поклонился, чиркнув этим металлическим котелком по земле. «Эй, крошка!» Тяжелая каска в его громадном кулаке казалась игрушечной. Обожженное солнцем юношеское лицо лучилось любовью. «Эй, крошка! Жатадох, Жетодор!», жетодор Девушка опять улыбнулась и взмахнула рукой. «Жетодор, мон Американ!» — крикнула она. «Это самая великая страна на всем свете!» — воскликнул Бурнакер. — Прибавь шагу, Кабель! Рикет ткнул Бурнакера в бок большим пальцем. — Жди меня! — орал Бурнакер через зеленое поле, через спины коров, которые ничем не отличались от тех, что паслись в его родное Айове. — Жди меня, крошка! Я не знаю, как это сказать по-французски, но жди меня! Я вернусь! Старуха, сидевшая на табурете, все так же не поднимая головы, звонко шлепнула девчушку по ягодицам. Звук этот разнесся по всему полю. Девочка опустила глаза, заплакала и убежала за телегу, чтобы солдаты не видели ее слез. Бурнакер тяжело вздохнул, надел каску и сквозь пролом в изгороде шагнул на другое поле. Три часа спустя колку отыскал штаб полка, и еще через полчаса они вступили в бой с немецкой армией. А шестью часами позже усилиями колку, рота попала в окружение. Дом, в котором закрепились остатки рота, казалось, и строили с расчетом на возможную осаду. Толстые каменные стены, узкие окна, крыша, покрытая черепицей, мощные, будто вытесанные из камня потолочные балки, водяной насос на кухне, глубокий просторный подвал, где могли укрыться раненые. Дом этот мог устоять и против артиллерийских снарядов. Но пока немцы использовали только минометы. так что 35 человек, державших круговую оборону, до сих пор чувствовали себя достаточно уверенно. Короткими беспорядочными очередями они били по каждому силуэту, мелькнувшему за изгородью или за пристройками, окружавшими дом. В подвале, освещенном свечой, среди бочек с сидром лежали четверо раненых и один убитый. Французская семья, которой принадлежал дом, при первом же выстреле, также ретировалась в подвал. Сидя на ящиках, эти люди, мужчины лет 50 охромевшие от раны, полученные в битве на Марне, Его тощая долговязая жена того же возраста и две их дочери, 12 и 16 лет, обе дурнушки, оцепеневшие от страха, смотрели на раненых солдат, пришедших из далекого далека, чтобы умереть в их подвале. Ротные медики погибли еще до полудня, и теперь, в минуты передышки, лейтенант Грин спускался в подвал, чтобы оказать раненым первую помощь. Хозяин дулся на жену. Нет, мадам не может покинуть свой будуар, вновь и вновь повторял он. — Война или не война, ей без разницы. — О нет, никуда не пойдем, говорит она. — Я не оставлю свой дом солдатам. — Может, вы думаете, мадам, что это игра? Мадам не отвечала. Нахохлившись, она сидела на ящике, пила из чашки сидр и с любопытством поглядывала на лица раненых, усеянные капельками холодного пота, поблескивающими в свете свечи. Когда раздавалась очередь немецкого пулемета, наведенного на окно гостиной, и в подвале слышался звон разбитого стекла, и грохот падающей мебели. Чашка пустела быстрее, но ни в чем другом волнение мадам не проявлялось. «Женщины!» — жаловался хозяин убитому американцу, который лежал у его ног. «Никогда нельзя слушать женщин! Их невозможно убедить в том, что война — дело серьёзное!» На первом этаже солдаты подтащили всю мебель к окнам и стреляли в щели из-за подушек. Время от времени лейтенант Грин отдавал какие-то приказы, но его никто не слушал. Если в двухстах ярдах от дома, за изгородями или деревьями что-то начинало двигаться, все, кто оборонял соответствующую стену дома, открывали стрельбу, а потом дружно падали на пол, спасаясь от ответного залпа. В столовой за массивным дубовым столом восседал капитан Колклу. Его защищенная каской голова покоилась на руках. Рядом лежал револьвер в блестящей кожаной кобуре с инкрустированной перламутром рукояткой. Длинными ремнями кобура крепилась к поясу. Лицо капитана бледностью соперничало смелом. Он, казалось, спал. Никто к нему не обращался, молчал и он. Лишь однажды, когда лейтенант Грин подошел, чтобы посмотреть, жив ли он, капитан заговорил. «Мне понадобятся ваши письменные показания. Я приказал лейтенанту Соренсону поддерживать постоянный контакт с ротой, находящейся на нашем фланге. Приказ я отдавал в вашем присутствии, не так ли?» «Да, сэр», — ответил лейтенант Грин все тем же высоким голосом. Я слышал, как вы отдавали этот приказ. «Запишите все. Капитан Колку не отрывал глаз от истёртой поверхности стола. «Как можно быстрее!» Капитан, через час стемнеет. Лейтенант Грин попытался вернуть своего командира в реальный мир. «Если мы хотим выбраться отсюда, это самое удачное время!» Но капитан Колклу уже забыл о его существовании, полностью погрузившись в свои мысли. Капитан ничего не сказал, Не поднял головы, когда лейтенант Грин в сердцах плюнул на ковер у его ног и ушел в гостиную, где к капралу Файну как раз всадили пулю в правое легкое. Наверху в хозяйской спальне рикет Бурнакер и Ной прикрывали узкую дорогу между амбаром и сараем, где хранились плуг и телега. Одну стену спальни украшали распятие и фотография хозяина дома и его жены, сделанная по случаю их бракосочетания. На другой стене, в рамке под стеклом, Висел рекламный плакат французской пароходной компании, который изображал лайнер «Нормандия», рассекающий лазурную воду. Расшитое белое покрывало на большой кровати с пологом, белые кружевные салфеточки на комоде, фарфоровая кошечка на каминной полке. «Хорошенькое местечко для моего первого настоящего боя», подумал Ной, вгоняя в винтовку очередную обойму. Снаружи загремели выстрелы. Рикет, стоявший у одного из двух окон с автоматической винтовкой Браунинга в руках, привалился как оклеенной обоями в цветочек стене. Стекло, прикрывавшее Нормандию, разлетелось на тысячу осколков. Знаменитый корабль получил пробоину на ватерлинии. Рамка задрожала, но удержалась на гвозде. Ной посмотрел на широкую, аккуратно заправленную кровать. У него давно уже возникло желание забраться под нее. Он даже шагнул к кровати, покинув свою позицию у окна. Его била дрожь. Когда Ной пытался шевельнуть руками, они ему не повиновались, описывая широкие круги. В результате он локтем сшиб на пол синюю вазочку, стоявшую на маленьком покрытом скатертью столике. «Под кроватью?» — думал Ной. «Я буду в безопасности. Там меня не убьют. Там можно спрятаться, распластавшись на пыльном полу. Зачем стоять у окна и ждать, когда тебя подстрелят?» ведь осаждает дом половины немецкой армии. Но и не чувствовал за собой никакой вины. Не он привел их сюда. Не он повел роту по дороге между двумя живыми изгородями. Не он потерял контакт с соседней ротой. Так что от него нельзя требовать, чтобы он стоял рядом с Рикеттом и ждал, пока пуля разнесет ему голову. — Переходи к тому окну! — кричал Рикет, указывая на другое окно. — Быстрее! Сволочи идут на штурм! Пренебрегая опасностью, Рикет стоял у окна и стрелял короткими злыми очередями, уперев приклад в бедро. Его голос и тело сотрясались от отдачи. — Пора, — подумал Ной. — Именно сейчас, когда он не смотрит, я могу забраться под кровать, и никто об этом не узнает. — Ной! Ной! — кричал Бурнакер, стрелявший из другого окна. Ной бросил последний взгляд на кровать. — Такая опрятная, уютная, совсем как дома. Распятие внезапно подпрыгнуло. Христа разнесло в щепки. Остатки распятия упали на кровать. но метнулся к окну, присел рядом с бурнакером. Дважды не глядя, выстрелил в сторону дороги. Потом выглянул из окна. Серые фигурки, пригнувшись небольшими группами, с безумной скоростью неслись к дому. Ох, мысленно простонал Ной, прицеливаясь. Помни, цель должна быть в центре круга, аккуратно дмушка, и тогда не сможет промахнуться и слепой ревматик и стреляя по пригнувшимся фигуркам. Не следует им этого делать, не следует сбиваться в группы. Он стрелял снова и снова. В другом окне гремела винтовка рикета. Рядом с Ноем тщательно целясь, размеренно стрелял бурнакер. Ной услышал пронзительный воющий крик, и мельком подумал, кто это так орёт. Лишь гораздо позже до него дошло, что кричит он сам. Ной крепко сжал губы. Крик как отрезала. Снизу тоже стреляли. Серые фигурки падали и поднимались, ползли и опять падали. Трое из нападавших подобрались к дому достаточно близко, чтобы бросить гранаты. Но в окна они не попали, и гранаты взорвались, ударившись о стены, не причинив никакого вреда. Рикет одной очередью уложил всех троих. Остальные фигурки словно застыли на бегу. На мгновение наступила тишина, фигурки как бы замерли посреди двора, а потом повернулись и побежали в обратную сторону. Но и в изумлении уставился на них. Он и помыслить не мог, что немцам не удастся добраться до дома. — Давай, давай! — орал Рикет, перезаряжая винтовку. — Бей, сволочей, бей! Ной тряхнул головой и тщательно прицелился в солдата, который чуть прихрамывал на бегу. Сумка с противогазом била его по бедру, винтовку он отбросил. и осторожно чувствуя указательным пальцем жар металла, потянул спусковой крючок как раз в тот момент, когда солдат сворачивал за сарай. Свернуть он не успел упал лицом вниз и застыл, уткнувшись носом в землю. «Вот так, Акерман! весело прокричал Рикет, вернувшись к окну. «Вот так! Продолжай в том же духе!» Дорога опустела. На ней остались лишь недвижимые серые фигурки. «Они ушли!» Изумление Ноя не знало границ. «Их больше нет!» Он почувствовал, как что-то мокрое прижалось к его щеке. Бурнакер целовал его. Бурнакер плакал, смеялся и целовал Ноя. «Ложись!» — гаркнул Рикет. «Ложись! Прочь от окна!» Они бросились на пол. Мгновением позже над их головами послышался посвист пуль, которые вонзились в стену под Нормандией. «А рикет Рикет-то какой молодец!» — хладнокровно подумал Ной. «Я такого от него не ожидал». Открылась дверь, и в спальню вошел лейтенант Грин. Глаза его воспалились, покраснели, Челюсть, казалось, отвисла от усталости. Медленно, со вздохом, он сел на кровать. Руки упали между коленей. Лейтенант покачивался взад-вперед, иной уже подумал, что сейчас он уляжется на покрывало и заснет. — Мы их сделали, лейтенант! — голос Рикета звенел от радости. — Всыпали им по первое число! Они получили по заслугам! — Да, — песклявым голосом согласился с ним лейтенант Грин. — Мы держались как надо. Никто не ранен. «В этой комнате нет! У нас команда крепкая!» Моррисон и сили в соседней комнате получили по пуле. Устало сообщил им лейтенант Грин. А внизу прострелили легкое Файну. Ной вспомнил, как Файн, огромный, неуклюжий, топтался у его больничной койки во Флориде и говорил, «Война когда-нибудь закончится, и тогда ты сам будешь подбирать себе компанию». «Однако...» — голос лейтенанта Грина набрал силу, словно он решил произнести речь. Однако... Тут он оглядел спальню. Это Нормандия? Да, сэр, ответил Ной. Это Нормандия. Глупая улыбка осветила лицо Грина. Думаю, надо заказать билет на очередной круиз. Никто однако не рассмеялся. Значит так, Грин провел рукой по глазам. Когда стемнеет, мы попытаемся прорваться. Внизу почти не осталось патронов. Если немцы предпримут еще одну попытку, мы погибли. Нас изрубят на котлеты. — С кетчупом, — добавил он. — С наступлением темноты действуйте самостоятельно. Уходить будете по двое и потрое. Рот разобьется на группы по два и три человека. — Лейтенант. Рикет осторожно выглядывал из окна. — Это приказ капитана Колклу? — Это приказ лейтенанта Грина. Лейтенант хихикнул, но тут же опомнился. Лицо его стало серьезным. Я взял командование на себя, — официальным тоном сообщил он. — На себя. «Капитан убит?» — осведомился Рикет. «Скорее нет, чем да». Внезапно Грин повалился на белое покрывало, закрыл глаза, но продолжал говорить. «Капитан вышел из игры до конца сезона. Вернется в строй только к следующему». Он опять захихикал, лежа на расшитом покрывале. Потом резко сел. «Вы ничего не слышите?» В голосе лейтенанта звучала тревога. «Нет». За всех ответил Рикет. «Танки!» — пояснил Грин причину своей озабоченности. — Если до наступления темноты они пустят вход танки, из нас сделают рубленные котлеты с кетчупом. — У нас есть базука и две гранаты. — Не смеши меня. Грин уставился на Нормандию. Мой приятель плавал на этой посудине. Страховой агент из Нового Орлеана, штат Луизиана. Между Шербуром и Амброзом под него подлезли три тёлки. — Конечно же, используйте базуку, обязательно используйте. Она для того и предназначена, не так ли?» Лейтенант опустился на четвереньки, подкрался к окну и осторожно выглянул. «Я вижу 14 убитых фрицев. Интересно, что замышляют сейчас оставшиеся в живых?» Он печально покачал головой, отползая от окна, и оперся ногу Ноя, чтобы встать. «Вся рота!» — в голосе Грина слышалось крайнее изумление. «Полегла вся рота! За один день! Один день боя! Это же просто невозможно, не так ли? С этим надо что-то делать, правда? Помните, с наступлением темноты вы действуете самостоятельно. Попытайтесь прорваться к своим. Удачи вам. Лейтенант спустился вниз. Оставшиеся в спальне переглянулись. Ладно. Мрачно процедил Рикет. Вы еще не ранены. Живо к окнам. В столовой Джеймисон стоял перед капитаном Колку и кричал на него. Джеймисон находился рядом с Силли, когда пуля вышибла тому глаз. Джеймисон и Силли родились в одном городке в Кентукки. Дружили с детства, вместе ушли в армию. «Я не позволю тебе этого сделать, проклятый гробовщик!» орал Джеймисон. Капитан сидел у дубового стола в прежней позе, положив голову на руки. Джеймисон только что узнал, что им предстоит оставить раненых в подвале, а самим в темноте прорываться из окружения, разбившись на маленькие группы. Ты завёл нас сюда, тебе нас отсюда и выводить. Всех вместе!» В комнате находились еще трое солдат. Они переводили взгляды с капитана на Джеймисона, но не вмешивались. «Давай, сукин ты сын, полировщик гробов!» Орал Джеймисон, раскачиваясь взад вперед над столом. «Не сиди, как засватанный! Поднимись и скажи что-нибудь! В Англии ты много чего наговорил, не так ли? Когда в тебя не стреляли, ты просто жить не мог без речей, сраный труповоз!» — К четвертому июля он, видите ли, станет майором. под сверкание фейерверков. — Убери этот чертов игрушечный револьвер! Меня тошнит от этого револьвера! Выйди из себя, Джеймисон наклонился ниже, выхватил револьвер с перламутровой рукоятки из кобуры и зашвырнул в угол. Затем дернул за кобуру, но не смог сорвать ее с пояса колплу. Достав штык-нож, он резанул по ремням, а потом бросил блестящую кобуру на пол и принялся ее топтать. Капитан колку не шевельнулся. Остальные солдаты, словно безучастные зрители, стояли у дубового буфета. — Мы собирались укокошить больше фрицев, чем кто бы то ни было во всей дивизии, не так ли, гробокопатель? Для этого мы и приплыли в Европу, так? А ты собирался проследить, чтобы никто не спрятался за спины других, так? Сколько немцев ты убил сегодня, сучья морда? Давай, давай, поднимайся, поднимайся! Джеймисон схватил колку, рывком поднял его на ноги. Колклу продолжал таращиться в тусклую поверхность стола. Когда же Джеймисон отступил на шаг, Колклу повалился на пол и остался там. «Произнеси речь, капитан!» Стоя над Колклу, Джеймисон пнул его носком ботинка. «Произнеси нам речь! Прочитай нам лекцию о том, как потерять роту за один день боя! Произнеси речь о том, что раненых положено оставлять немцам! Расскажи нам, как читать карту и что такое военная этика!» Мне не терпится услышать об этом. Спустись в подвал и расскажи Силе, как положено оказывать первую помощь. А потом посоветую ему обратиться к священнику насчет пули в глазу. Давай, произнеси нам речь. Расскажи, как майор защищает фланги веренные ему части. Похвали нас за отменную подготовку к бою. Доложи нам, что такой экипировки, как у нас, нет ни в одной армии мира. В столовую вошел лейтенант Грин. «Джеймисон, вон отсюда». Произнес он ровным, спокойным голосом. Остальным занять свои места. «Я просто хочу, чтобы капитан произнес нам речь!» Джеймисон не шелохнулся. «Коротенькую речь для меня и остальных парней!» «Джеймисон!» В высоком голосе лейтенанта Грина зазвучали командные нотки. «Возвращайся на свой пост! Это приказ!» В столовой воцарилась тишина. Снаружи донеслись очереди немецкого пулемета. Пули зацокали по стенам. Пальцы Джеймисона теребили предохранитель винтовки. «Возьми себя в руки!» — Грин говорил тоном школьного учителя. «Выйди отсюда и возьми себя в руки!» Джеймисон медленно повернулся и скрылся за дверью. Трое солдат последовали за ним. Лейтенант Грин мрачно глянул на капитана Колку, вытянувшегося на полу. Он не стал просить солдат поднять капитана. Уже начало смеркаться, когда Ной увидел танк. Он двигался по дороге с Грацией Мастодонта, выставив перед собой длинный хобот ствол. «Ну все, выдохнул Ной, чуть приподнявшись над подоконником. Танк на мгновение завяз. Гусеницы крутились, разбрасывая мягкую глину, пулеметы ловили цель. Этот первый увиденный Ноем немецкий танк загипнотизировал его. Ной смотрел на него, как кролик на удава. Такой большой такой неуязвимый, такой злобный. — Теперь уже ничего не поделаешь, — подумал он. Его охватило отчаяние, и одновременно он почувствовал облегчение. — Ну как же, ведь ничего поделать нельзя. Появление танка освободило его от необходимости принимать какие-либо решения, брать на себя ответственность. — Акерман, сюда, быстро! — услышал мной голос Рикета и подскочил к другому окну, у которого стоял сержант с базукой в руках. Я хочу поглядеть, на что годится эта штуковина. Ной присел у окна. Рикет положил ствол базуки ему на плечо. Голова Ноя торчала над подоконником, но его это нисколько не беспокоило. В прицелах танка, катящего по дороге, все они были как на ладони. Ной дышал ровно, терпеливо ожидая, пока Рикет прицелится. Их ждет маленький сюрприз. Сквозь зубы процедил Рикет. — Не дергайся. — Я и не дергаюсь раздраженно ответил Ной. Рикет не спешил, тщательно прицеливаясь, ведь от танка их отделяло 80 ярдов. «Не стреляй!» — предупредил он Бурнакера, оставшегося у другого окна. «Пусть думают, что наверху никого нет!» — он хохотнул. Ной удивился. «Это же надо!» — смеющийся рикет. Танк вновь двинулся вперед, величественно, не открывая огонь. Словно танкисты понимали, что одного вида этого железного монстра достаточно, чтобы парализовать всякое сопротивление. Через несколько ярдов танк остановился. Немцы, прикрывавшиеся им как щитом, прижались чуть ли не к самым гусеницам. С другой стороны дома заработал пулемёт, полив стену свинцовым дождем. «Ради бога, замри!» — прошипел Рикет. Но и уперся в оконную раму. Он точно знал, что его сейчас подстрелят. Верхняя часть туловища торчала в окне. Ной смотрел на ствол орудия, едва различимый в сгустившихся сумерках. И тут рикет выстрелил. Граната базуки понеслась к танку и попала в цель. Ной, как зачарованный, следил за происходящим, забыв упасть на пол. Какие-то мгновения, внизу ничего не менялось. Потом ствол начал медленно опускаться, пока не нацелился в землю. В танке что-то глухо ухнуло. Из смотровой щели водителя и по периметру люка начал подниматься дымок. За первым взрывом последовали новые. Танк раскачивался из стороны в сторону. Потом взрывы прекратились. Танк по-прежнему грозно выселся на узкой дороге между амбаром и сараем, но уже не мог сдвинуться с места. Ной увидел, как прятавшиеся за ним пехотинцы побежали. Побежали прочь от дома. По ним никто не стрелял, и они благополучно скрылись за углом амбара. «Неплохо работает, однако», — нарушил молчание Рикет. — Думаю, мы подбили танк. Он убрал базуку с плеча Ноя и приставил ее к стене. Ной все смотрел на дорогу. Ему уже казалось, что минуту-другую тому назад ничего и не произошло, что танк железным памятником стоял на дороге многие годы. — Ради бога, Ной! — услышал он голос Бурникера, и только тут понял, что тот раз за разом выкрикивает его имя. — Отойди от окна! И тут же, словно осознав грозящую ему опасность, Ной отпрыгнул от окна. Рикет вновь взял в руки винтовку и шагнул к окну. «Идиоты!» — бурчал он. «Незачем нам уходить отсюда. Мы могли бы продержаться здесь до Рождества. У Грина, этого паршивого торговца, пеленками. Храбрости, как у таракана». Он выпустил очередь. «Не суйтесь сюда! Нечего вам делать у моего танка!» Лейтенант Грин вошел в комнату. «Спускайтесь вниз. Уже стемнело. Через пару минут выступаем». «Я побуду здесь!» — голос Рикетта сочился презрением. «Чтобы фрицы держались от дома подальше!» Он махнул рукой Ною и Бурнакеру. «А вы все идите. И смотрите, чтобы немцы вас не заметили. А то подстрелят, как толстозадых гусей!» Но и Бурнакер переглянулись. Хотели что-то сказать Рикетту, который, пренебрежительно улыбаясь, стоял у окна с автоматической винтовкой в руках, но не нашли нужных слов. Рикет уже отвернулся от них, когда следом за лейтенантом Грином они направились к лестнице, ведущей на первый этаж. Гостиная провоняла потом и запахом сгоревшего пороха. Под ногами валялись сотни гильз, растоптанных ботинками защитников дома. В сравнении со спальней, в гостиной война давала о себе знать куда сильнее. Мебель, сваленная у окон, разломанные стулья, солдаты, присевшие на корточке или стоящие на коленях у стен полумраке Ной с большим трудом различил капитана колку, лежащего на полу в столовой. Капитан вытянул руки по швам и уставился немигающими глазами в потолок. Из носа у него текло. Время от времени он всасывал сопли обратно. Никаких других звуков капитан не издавал. От его шмыганья Ной вспомнил, что простудился, и высморкался в мятый, пропитанный потом носовой платок цвета хаки, который выудил из заднего кармана брюк. В гостиной стояла напряженная тишина, которую нарушало лишь раздраженное жужжание одинокой мухи. Райкер пару раз попытался сбить ее каской, но промахнулся. Ной сел на пол, снял с правой ноги крагу и ботинок, тщательно расправил носок. Да чего же приятно, думал он, мягко растереть ступню пальцами, натянуть на нее носок, да так, чтобы на нем не осталось ни единой складки. Остальные солдаты внимательно наблюдали за ним, словно он разыгрывал перед ними замысловатую и необычайно интересную сценку. Ной надел ботинок, потом крагу. Завязал шнурок, поверх опустил брючину. Дважды чихнул, очень громко. Заметил, что Райкер аж подпрыгнул. — Будь здоров! — сказал Бурнакер и улыбнулся Ною. Ной ответил широкой улыбкой. — Ну да чего хороший человек! — подумал он. «Я не могу сказать вам, что надо делать», — неожиданно заговорил лейтенант Грин. Он сидел на корточках у двери в гостиную. По тону чувствовалось, что сначала он хотел произнести речь мысленно для себя, а уж потом обратиться с ней к солдатам. И его удивил собственный голос. «Я не могу указать вам кратчайший путь к своим. Любая ваша идея наверняка будет не хуже моей. Ночью вы увидите вспышки орудий, днем услышите их грохот». Так что общее представление о местонахождении наших частей у вас будет. Но карты вам не помогут. Мой совет — держитесь подальше от дорог. Чем на меньшие группы вы разобьетесь, тем больше у вас будет шансов вернуться. Мне очень жаль, что все так вышло. Но я уверен, что мы все погибнем, если останемся здесь. Если уйдем, кто-то сможет спастись». Лейтенант Грин тяжело вздохнул. «Может, спасутся многие». Голос лейтенанта зазвучал веселее. «Может, большинство из нас». «Для раненых мы сделали все, что в наших силах. Французы пытаются заботиться о них. Если у кого-то есть в этом сомнения...» В голосе зазвучала обида. «Спуститесь в подвал и убедитесь в этом сами». Никто не шевельнулся. Сверху донеслись короткие злобные очереди автоматической винтовки. «Рикет», — подумал Ной, — «по-прежнему на посту». «Однако...» — лейтенант Грин запнулся. «Однако...» все, конечно, очень плохо». Но вы не должны удивляться, что все так обернулось. На войне случается всякое. Я попытаюсь взять капитана с собой. — С собой, — повторил он тонким, усталым голосом. — Если кто-нибудь хочет что-то сказать, сейчас самое время. Никто ничего не сказал. На Ноя вдруг нахлынула вселенская грусть. — Ну что ж, уже стемнело? Лейтенант Грин поднялся, подошел к окну, выглянул. — Да, стемнело. Он повернулся к солдатам. В большинстве своем они уже сидели на полу, вытянув ноги перед собой, понурив головы. Ною они напомнили футбольную команду в перерыве между таймами, команду, которая не вела в счете. Тянуть время смысла нет. Кто хочет пойти первым? Никто не двинулся с места. Никто даже не поднял голову. Будьте осторожны на подходе к нашим позициям. Не покидайте укрытия, пока у вас не будет абсолютной уверенности в том, что перед вами американцы. Вы же не хотите, чтобы вас пристрелили? «Кто хочет уйти первым?» Опять никто не двинулся с места. «Мой совет — уходите через кухню. Там сарай, за которым можно укрыться, и даже в изгороде не больше 30 ярдов. Поймите, больше я не отдаю вам приказов. Теперь вы сами себе командиры. Будет лучше, если кто-то подаст пример». Никто по-прежнему не двигался с места. «Это невыносимо», — подумал Ной, сидя на полу. «Просто невыносимо». Он встал. «Хорошо». — сказал Ной, понимая, что кто-то должен быть первым. — Я ухожу. Он чихнул. Бурнакер тоже встал. — Я с тобой. Поднялся и Райкер. — Будь что будет. — буркнул он. Коули и Димат тоже поднялись, скрипнув подошвами по каменному полу. — Где эта чертова кухня? — спросил Коули. — Райкер, Коули, Димат. — подумал Ной. — Знакомое сочетание. Ну, конечно, эти фамилии стояли в списке. Он дрался со всеми. «Достаточно», — сказал Грин. «Достаточно для первой группы». Пятеро двинулись на кухню. Никто не посмотрел им вслед. Никто ничего не сказал. Люк в полу над лестницей, ведущей в подвал, оставался открытым. Снизу сквозь пыльный воздух пробивался слабый свет свечи. Доносились клокочущие, булькающие звуки, вырывающиеся из груди умирающего Файна. Капитан Грин осторожно открыл дверь во двор. Противно заскрипели ржавые петли. Все замерли. Сверху загремела автоматическая винтовка. — Это рикет, — подумал Ной. Для него оборона дома еще не закончилась. Ночной воздух пах сыростью, землей, коровами. Ной чихнул в кулак и оглянулся, словно извиняясь. — Удачи вам! — напутствовал их капитан Грин. — Кто первый? Мужчины, столпившиеся среди медных сковород и больших молочных бидонов, смотрели на полоску ночного неба между дверью и косяком. «Это невыносимо», — вновь подумал Ной. «Просто невыносимо. Не можем же мы стоять здесь, как истуканы». И он шагнул мимо Райкера к двери. Глубоко вздохнув, но и сказал себе, «Чихать нельзя». «Чихать нельзя». Потом он наклонился, выскользнул за дверь и двинулся к сараю осторожно переставляя ноги чтобы ни за что не зацепиться держа винтовку обеими руками чтобы она обо что-нибудь не ударилась но и не прикасался к спусковому крючку потому что не мог вспомнить поставил он винтовку на предохранитель или нет он надеялся что у тех кто крадется следом оружие поставлено на предохранитель и они не всадят в него пулю если споткнутся. но и слышал как чавкают его ботинки в вязкой глине чувствовал как бьют по щекам ремешки каски Звук этот, раздававшийся у самого уха, глушил все остальное. Различив в темноте ночи тень сарая, Ной прислонился к пахнущим коровами доскам и затянул ремешки под подбородком. Одна за другой рядом с ним материализовались четыре тени. Громкое дыхание мужчин, казалось, разносится на десятки футов. Из дома, из подвала, донесся долгий пронзительный вопль. Ной вжался в стену сарая. Вопль растворился в ночном воздухе. Продолжение не последовало. Тогда Ной лег на живот и пополз к изгороди, темневшей на фоне неба. Далеко за ней мерцали вспышки орудийных выстрелов. Вдоль изгороди тянулась канава. Ной соскользнул в нее, дожидаясь остальных, стараясь дышать легко и ровно. Они подползались таким шумом, что Ной даже испугался. Но никакой возможности дать им знак, что надо бы потише, Объяснить, что их может выдать малейший шорох, у него не было. Один за другим все добрались до канавы и улеглись рядом с Ноем. Казалось, от их дыхания шелестит мокрая трава, растущая по обе стороны канавы. Они не двигались, лежали плечом к плечу. Ной понял, что каждый ждет, чтобы кто-нибудь возглавил колонну. «Они хотят, чтобы это сделал я», — возмущенно подумал он. «Почему они выбрали меня?» Однако Ной приподнялся и, прищурившись, взглянул в сторону артиллерийских сполохов. По другую сторону изгороди лежало открытое поле. но и различал движущиеся по нему тени, но не мог сказать, люди это или коровы. Кроме того, не представлялось возможным бесшумно продраться сквозь изгородь. Ной коснулся ноги ближайшего к нему солдата, показал, куда он направляется, и пополз по канаве вдоль изгороди, оставив дом за спиной. По одному солдаты последовали за ним. Полз но и медленно, через каждые пять ярдов останавливаясь и прислушиваясь. Плотно изгородь шуршала под ветром, иногда раздавался писк испуганного зверька, которого они потревожили. Однажды из дерева вспорхнула какая-то большая птица. Но вот немцы и мне встретились. Может быть, думал Ной, вдыхая затхлый гнилостный запах, идущий с одного мокрой канавы. Может быть, нам удастся выйти из этой передряги живыми. А потом его рука коснулась чего-то твердого. Он замер. Лишь правая рука продолжила движение. — Что-то круглое, — думал Ной. Металлическое, похожее на... Тут рука наткнулась на что-то мокрое и липкое. И Ной понял, что перед ним в канаве лежит труп. она нащупал он сначала каску, а потом лицо, превращенное пулей в кровавое месиво. Он чуть подался назад, обернулся. — Бурнакер! — Что? — донесся откуда-то издалека сдавленный шепот. «Передо мной мертвец. Что? Не слышу тебя. Труп, покойник. Кто он? Чёрт бы тебя побрал!» пришел в ярость, возмущённый тупостью Бурнакера Ной. «Откуда мне знать?» И чуть не рассмеялся. Разговор получался совсем уж идиотским. «Передай по цепочке!» «Что?» но я захлестнула волна лютой ненависти к Бурнакеру. «Передай по цепочке, что в канаве труп!» произнёс Ной чуть громче, чтобы они не заорали с перепугу. «Хорошо!» — ответил Бурнакер. «Хорошо!» Ной услышал, как шепоток за его спиной уходит все дальше и дальше. «Готово!» — доложил, наконец, Бурнакер. «Все в курсе!» Ной осторожно пополз через мертвеца. Руки коснулись сапог, и Ной вдруг понял, что под ним немец, ведь американцы носили ботинки. Он чуть не остановился, чтобы сообщить об этом остальным. Приятно все-таки сознавать, что под тобой труп врага. Но потом Ной вспомнил, что парашютисты носят сапоги, то есть в канаве мог лежать один из них. Он двинулся дальше, пытаясь найти ответ на вопрос: кто же лежит в канаве? Мысли эти помогали забыть об усталости и страхе. Нет, решил Ной. У парашютистов сапоги на шнурках, а он шнурков не нащупал. Значит, Фриц. В канаве лежит мертвый Фриц. Следовало бы догадаться об этом по форме каски. Правда, все каски похожи, а раньше Ной никогда не прикасался к немецкой каске. Он добрался до края поля. Изгородь и канава поворачивали под прямым углом, огибая поле с другой стороны. Ной осторожно вытянул руку перед собой и обнаружил в плотной изгороди маленькую брешь. За изгородью тянулась узкая дорога. Им предстояло ее пересечь. Не здесь, так в другом месте. но Ной решил, что тянуть с этим не стоит. Он повернулся к Бурнакеру. «Слушай, я полезу сквозь изгородь!» «Хорошо!» — откликнулся Бурнакер. «С другой ее стороны дорога!» «Понятно!» И тут до них донеслись звуки шагов и металлическое позвякивание. По дороге осторожно шли солдаты. Ной зажал рукой рот Бурнакера. Они прислушались. Три или четыре человека прошли мимо, переговариваясь по-немецки. Ной жадно ловил каждое слово, будто надеялся услышать что-то важное. Хотя не знал немецкого. Шли немцы неторопливо, спокойно, как часовые патрулирующие вверенный им участок. Но и не сомневался, что вскоре они вернутся. Их голоса уже растворились в ночи, но Ной еще долго слышал звук шагов. Райкер Дима и Коули тем временем подобрались поближе. Давайте пересечем дорогу, прошептал Ной. К черту! Ной узнал хриплый дребежащий голос Димата. «Если тебе охота лезть на ту сторону, валяй. Я остаюсь здесь, в этой самой канаве. Немцы найдут тебя утром, как только рассветёт». Но и первым приполз к дороге. Получалось, что он вел за собой этих людей. И теперь, вопреки всякой логике, он считал себя ответственным за то, чтобы все они благополучно перебрались на другую сторону. «Нельзя тебе тут оставаться». «Нельзя? А я тебе покажу, что очень даже можно, если кому-то хочется, чтобы ему отстрелили задницу попутного ветра» но без меня. И вот тут Ной понял, что, услышав по другую сторону изгороди немецкие голоса, такие уверенные, такие спокойные, Димот признал свое поражение. Сдался. Для него война закончилась. Отчаяние или храбрость, которые подвигли его на то, чтобы проползти 200 ярдов, отделявшие дорогу от покинутого ими дома, иссякли. Возможно, Димот прав, подумал Ной, «Возможно, это самый разумный выход». «Ной!» — в голосе Бурнакера слышалась озабоченность. Но не было и намека на панику. «Что ты собираешься делать?» «Я?» — переспросил Ной и тут же без запинки добавил, зная, что Бурнакер рассчитывает на него. «Я лезу сквозь изгородь. Не думаю, что димату следует оставаться здесь». Он надеялся, что кто-нибудь шепотом посоветует Димату прислушаться к словам Ноя, но все промолчали. «Не будем терять времени». Он нырнул в брешь и осторожно прополз под изгородью. Мокрые ветви сбрасывали капли воды ему на лицо. Дорога вдруг стала очень широкой. От дождей ее развезло, резиновые подошвы ботинок скользили на глине. Посередине Ной чуть не упал. Он взмахнул руками, чтобы сохранить равновесие, винтовка звякнула о каску, и после этого не осталось ничего другого, как побыстрее добраться до противоположной обочины. Ной увидел пролом в изгороде по другую сторону дороги. В 15 ярдах от него. Там, где прошел танк, придавив кусты к земле. Пригнувшись но ной направился к пролому, особенно остро осознавая свою беззащитность. Сзади слышались шаги остальных. Он подумал о Димате, оставшемся в канаве. Интересно, что чувствует Дима в этот самый момент, пребывая в одиночестве, готовый с рассветом сдаться в плен, в надежде, что первым его найдет немец, хоть что-то слышавший о Женевской конвенции. Международном соглашении об обращении с военнопленными, заключенном в 1929 году. Далеко позади загремела автоматическая винтовка. Рикет, не желающий сдавать завоеванную позицию. Ругаясь, отстреливался из окна спальни на втором этаже. Затем заговорил автомат. Впереди, ярдах в 20 от них, темноту прорезали яркие вспышки. Тут же послышались крики на немецком языке выстрелы из винтовок. Пули засвистели над головой. Иной Ной, шумно топая, побежал к пролому и нырнул в него. Он слышал, что остальные следуют за ним. Подошвы их ботинок звонко шлепали по глине. Перестрелка набирала силу. В сотни ярдов от них кто-то выпустил очередь трассирующими пулями, но пролетели они высоко над их головами. Когда Ной увидел, как пули сшибают ветви деревьев, на душе у него почему-то стало спокойнее. Прибавилось и уверенности. Он уже выскочил на поле и побежал через него, указывая путь остальным. Очереди трассирующих пуль пересекали небо. Слева громко, удивленно кричали по-немецки. Но непосредственно по ним никто не стрелял. То есть немцы их еще не обнаружили. Воздух резал грудь. Но и казалось что бежит он очень уж медленно. «Мины!» — внезапно вспомнил он. Вся Нормандия напичкана минами. Впереди замаячили движущиеся силуэты. Иной едва не открыл стрельбу. Но тут до него донеслось мычание, вот свете вспышек выстрелов блеснул рог. Ему пришлось лавировать меж четырёх или пяти коров, отскакивая от упитанных боков, вдыхая густой молочный запах. Шальная пуля угодила в одну из коров, и она повалилась ною под ноги. Споткнувшись, но оказался на траве. Корова дергалась, пытаясь подняться, но у нее ничего не получалось. Едва оторвавшись от земли, она вновь падала. Остальные солдаты пронеслись мимо Ноя. Он вскочил и бросился в догонку. Легкие резало как ножом. Каждый шаг казался Ною последним. Он боялся, что на следующий просто не хватит сил, но продолжал бежать, выпрямившись в полный рост, не обращая внимания на пули, потому что колющая боль в боку не позволяла согнуться. Ноя обогнал одного бегуна, второго, наконец, третьего. Он слышал шумное дыхание других солдат, и его удивляло, что он может бежать так быстро. Быстрее остальных. Задача перед ним стояла простая пересечь поле и найти другую изгородь или канаву до того, как немцы вырвут их из темноты лучом прожектора или осветительной ракетой. Но немцы в ту ночь и не собирались освещать окрестности. Стрельба затихла, где-то далеко остались и голоса немцев. Но и сбросил скорость. Последние двадцать ярдов, отделявшие его от изгороди, черной стеной перегородившей небо. Он прошел быстрым шагом и рухнул на землю, как подкошенный. Дышал он тяжело, воздух со свистом вырывался из легких. Один за другим рядом попадали остальные. Они долго лежали лицом вниз, вцепившись пальцами во влажную землю, не в силах произнести хоть слово. Над их головами по широкой дуге проносились трассирующие пули. Потом стрелок развернулся, и пули полетели в другой конец поля. Оттуда донеслись испуганное мычание, топот копыт, сердитый крик на немецком языке, И невидимый пулеметчик перестал расстреливать коров. Над полем воцарилась тишина, нарушаемая лишь тяжелым дыханием четырех мужчин. Наконец, Ной сел. Ведь я опять первый, отметила некая частичка его мозга, незадействованная в процессе выживания, а потому сохранившая способность к логическому мышлению. В нем заговорила мальчишеская радость, имевшая так мало общего со вспотевшим, тяжело дышавшим мужчиной. Едва приподнявшимся над темной землей: Райкер, Коули, Димат, Рикет. Им всем придется извиниться передо мной за то, что они вытворяли во Флориде. Подъем, холодно скомандовал Ной. Пора идти, а не то завтра остынет. Один за другим солдаты сели. Огляделись. Ничего не услышали, ничего не увидели в окружающей их темноте. В оставленном ими доме вновь заговорила винтовка Рикета. Но к ним этот треск уже не имел ни малейшего отношения. Где-то далеко на землю падали бомбы. Небо освещалось с полохами взрывов. Лучи прожекторов выискивали самолеты. «Немцы бомбят берег», — думал Май. «Наверняка это немецкие самолеты. Американские ночью здесь не летают». Он порадовался тому, что его мозг может не только воспринимать информацию, поступающую от органов чувств, но и правильно ее истолковывать. «Нам нужно лишь продвигаться в том направлении», — решил он. «Не сидеть на месте, а двигаться в том направлении. Это все, что от нас требуется». «Бурнакер», — прошептал Ной, поднимаясь. «Возьмись одной рукой за мой ремень. Коули будешь держаться за ремень Бурнакера. Райкер, ты держись за Коули. Так мы не потеряемся». Солдаты послушно встали, в точности выполнив указания Ноя. И гуськом во главе с Ноем двинулись в направлении длинных лучей прожекторов которые обесновались на горизонте. Пленных они увидели на заря. Уже рассвело, и необходимость держаться друг за друга отпала. Они лежали уже в изгороде, выжидая удобного момента для того, чтобы пересечь узкую, мощенную булыжником дорогу, когда услышали уж очень знакомый, набирающий силу звук. Размеренное шарканье ног большой группы людей. А через несколько мгновений показались первые ряды колонны из 60 американцев. Шагали они медленно, в развалку, под присмотром шести немцев с автоматами. Одно их отделяло не больше десяти футов. Он всматривался в их лица и читал на них чувство стыда, облегчения и полного безразличия, где-то непроизвольного, а где-то и нарочитого. Пленные не смотрели ни друг на друга, ни на конвоиров ни на изгороди, тянущиеся по обе стороны дороги. Волоча ноги, они тащились сквозь сырой рассвет, погруженные в лишим одним ведомые мысли, под аккомпанемент поскрипывания резиновых подошв об булыжнике мостовой. Шагалось им легче, чем солдатам, потому что не приходилось тащить на себе ни винтовку, ни вещмешок, ни снаряжение. И хотя проходила колонна на расстоянии вытянутой руки, но и никак не мог поверить, что видит перед собой 60 американцев, шагающих строем, засунув руки в карманы, обезоруженных, необремененных привычной солдату ношей. Пленные прошли и исчезли из виду. Постепенно затихло меж мокрых изгородей и шарканье их ног. Ной повернулся, посмотрел на лежащих рядом мужчин. Подняв голову, они как завороженные смотрели вслед исчезнувшей колонне. На лицах Бурнакера и Коули Ной прочитал разве что изумление и любопытство. А вот лицо Райкера выражало совсем другое. Иною понадобилось лишь мгновение, чтобы понять. На грязном, заросшем щетиной лице Райкера, в его покрасневших от бессонницы и усталости глазах, было то же выражение стыда и облегчения, что и на лицах пленных, прошедших мимо под дулами немецких автоматов. «Вот что я вам скажу, парни!» — изменившимся голосом просипел Райкер. «Мы все делаем не так». Он не смотрел ни на Ноя, ни на других. «У нас нет ни единого шанса, если мы и дальше пойдем вместе». Нам остаётся только одно — разделиться. Один человек еще может остаться незамеченным, четверо — никогда. Он замолчал. Молчали и остальные. Райкер смотрел на дорогу. В его ушах, похоже, еще слышалось мерное шарканье ног колонны пленных. — Это же противоречит здравому смыслу! — продолжал Райкер. — Четыре человека — очень большая мишень. Одному спрятаться куда легче. Не знаю, что будете делать вы, а я пойду своим путем. Он подождал ответа, но никто не разлепил губ. Солдаты лежали на мокрой траве у изгороди. Лица их напоминали бесстрастные каменные маски. «Что ж, другого случая может и не представиться», — произнес Райкер и, пригнувшись, вышел на дорогу. Здоровенный, похожий на медведя с широченными плечами, потемневшими от грязи кулачищами, болтающимися у самых колен. Постояв мгновение, Райкер зашагал по булыжнику вслед за колонной. Ной и двое других солдат провожали его взглядами. Ною показалось, Райкеру чего-то не хватает. Вскоре Райкер выпрямился во весь рост и прибавил скорости. И лишь когда их разделяло уже футов 50, Ной понял, в чем дело. У Райкера не было винтовки. Ной повернул голову, посмотрел на то место, где только что лежал Райкер. Гарант валялся на траве с залепленным грязью дулом. Ной вновь посмотрел на Райкера. Широкоплечий здоровяк с каской на голове уже не шел а бежал. У поворота руки Райкера словно сами по себе нерешительно поднялись вверх, да так и застыли над головой. Таким он и остался в памяти Ноя. Бегущий рысцой с высоко поднятыми над головой руками. Одним солдатом стало меньше. Подвел итог Бурнакер. Он поднял с земли гарант, вытащил обойму, оттянул затвор, чтобы вынуть патрон из патронника и сунул его вместе с обоймой в карман. Ной встал. Бурнакер поднялся за ним. Коули замялся, но потом тоже со вздохом встал. Ной первым пересек дорогу. Двое последовали за ним. Издалека, с той стороны, где находился берег, доносился устойчивый орудийный гул. По крайней мере... Думал Ной, осторожно шагая вдоль живой изгороди. По крайней мере, мы знаем, что наша армия по-прежнему во Франции. Дом и коровник казались брошенными. Две дохлые коровы, лежавшие во дворе с задранными к небу ногами, уже начали раздуваться. Большой серый дом, на который они смотрели из канавы, не внушал никаких опасений. Они уже выбились из сил, но в каком-то тупом оцепенении продвигались в избранном направлении, где во весь рост, где ползком, где на карачках. Но и не сомневался, что бежать, если возникнет такая необходимость, он просто не сможет. Несколько раз они видели немцев, часто слышали. А однажды... Ной это точно знал. Двое немцев, проезжавших на мотоцикле, заметили их, прежде чем они успели броситься на землю. Но мотоцикл лишь на мгновение сбавил скорость. Немцы посмотрели в их сторону, а потом поехали дальше. Ной не мог сказать, что удержало немцев от преследования. То ли страх, то ли нежелание терять время на такую мелкую дичь. Коули каждое движение давалось с трудом. Воздух с шумом вырывался у него из ноздрей, Он дважды падал, перелезая через изгороди. Он попытался бросить свою винтовку. Иною с Бурнакером пришлось 10 минут убеждать его не делать этого. Бурнакер полчаса нёс его винтовку вместе со своей, прежде чем Коули попросил отдать ему гарант. Все трое понимали, что им требуется отдых. Они не спали уже двое суток. Ничего не ели с прошлого дня. А дом и коровник, похоже, не таили в себе никаких сюрпризов. «Снимем каски и оставим их здесь». — решил Ной. — К дому идем медленно, во весь рост. До коровника нужно было пройти ярдов 50 по чистому полю. Ной решил, что они могут сойти за немцев, если будут держаться уверенно, всем своим видом показывая, что хозяева тут они. К этому времени он принимал решение и отдавал приказы. Остальные подчинялись беспрекословно. Все поднялись, забросили винтовки за плечо и неспешным шагом двинулись к коровнику. Доносившаяся издалека канонада только подчеркивала царившее здесь безмолвие. У Ноя отпали последние сомнения в том, что в доме кто-то есть. Мимо уже пованивающих трупов коров, они прошли к приоткрытой двери коровника. Ной заглянул внутрь и в пыльном сумраке увидел лестницу, ведущую на сеновал. «Поднимаемся наверх», — прошептал он. Коули забрался по лестнице первым. Процесс этот занял у него очень много времени. За ним последовал бурникер. Потом иной взялся за перекладину, глубоко вдохнул и посмотрел наверх. Он насчитал 12 перекладин. Ной покачал головой. Непреодолимое препятствие. Но он начал подниматься, отдыхая на каждой перекладине. Старое рассохшееся дерево оставляло занозы на руках. Воздух становился все более спёртым, прибавлялось и пыли. Ной чихнул и чуть не свалился вниз. Добравшись до верха, он долго собирался с силами, чтобы перебраться с лестницы на дощатый пол. Бурнакер опустился рядом с Ноем на колени, схватил его подмышки и затащил на синовал. Ной полежал на полу с благодарностью, глядя на Бурнакера. Потом сел, на корточках подобрался к маленькому окошку в дальнем конце синовала и выглянул. В пятистах ярдах от коровника проезжали грузовики, пробегали маленькие фигурки, но отсюда казалось, что никакой опасности в этом нет. В полумиле горел другой крестьянский дом. Но этот пожар опять же не имел к ним ни малейшего отношения. Но отвернулся от окна, несколько раз моргнул. Бурнакеры Коули вопросительно смотрели на него. «Армия стала нам домом!» — изрек Ной и заулыбался, считая, что сказал нечто важное и вдохновляющее. «Не знаю, как вы, а я буду спать». Он осторожно положил винтовку на пол, и вытянулся рядом. Закрывая глаза, он услышал, как Коули и Бурнакер устраиваются поудобнее. но и заснул, но тут же проснулся, чувствуя, как соломинки колют шею. Он резко вскинул голову, словно забыл, как контролировать собственные мышцы. Неподалеку разорвались два снаряда. но и подумал о том, что пока двое спят, один должен бодрствовать, охраняя их сон. Он уже собирался сесть и обсудить эту идею с Бурнакером и Коули, но вновь заснул. В следующий раз он открыл глаза, когда уже начинало смеркаться. Тяжелый грохот наполнял коровник. Балки тряслись, пол ходил ходуном. но и долго лежал, не меняя позы. Да чего же приятно растянуться на мягкой соломе, вдыхать сухой аромат прошлогодней жатвы, запах коров, совсем недавно жевавших под ними свою жвачку. Не шевелиться, не думать, не гадать, что это за шум, не волноваться о том, что хочется есть или пить что ты вдалеке от родного дома. Он повернул голову. Бурнакер и Коули еще спали. Коули храпел, Бурнакер нет. В сумеречном свете лицо его стало совсем детским. Заострившиеся черты смягчились. Спокойный, безмятежный сон Бурнакера вызвал уною нежную улыбку. Но он тут же вспомнил, где находится, и понял причину долетающего до синовала шума. Мимо двигались тяжелые грузовики, тянулись запряженные лошадьми подводы. Ной сел, подобрался к окну, выглянул. Немецкие грузовики с солдатами в кузовах через пролом в живой изгороде заезжали на соседнее поле. Там на другие машины и на подводы грузили артиллерийские снаряды. Иной понял, что перед ним большой склад боеприпасов, развернувший свою работу под покровом ночи, когда его не могли обнаружить самолеты союзников. Немецкие артиллерийские части запасались снарядами на следующий день. Пристально вглядываясь в сумрак, Ной наблюдал, как длинные, похожие на корзины для пикника плетенки со снарядами калибра 88 мм грузят на машины и подводы. Его поразило количество лошадей, этих пришельцев из прошлых войн. Крупные могучие животные терпеливо ждали, пока подводы заполнятся снарядами и возница дернет за поводья. Господи! — автоматически подумал Ной. — А ведь в дивизионной артиллерии не отказались бы от координат этого склада. Он порылся в карманах, и нашел огрызок карандаша. Именно им уже много дней тому назад на десантной барже он начал писать письмо Хоуп, полагая, что это лучший способ забытия о том, где находишься, и о рвущихся вокруг снарядах. Но дальше нескольких строчек продвинуться ему не удалось. «Родная моя, милая, я постоянно думаю о тебе». Банально, плоско, в такие моменты следовало бы найти более возвышенные слова, сказать о самом сокровенном. Очень скоро нам предстоит вступить в бой. Пожалуй, можно сказать, что для нас бой уже начался, да только едва ли ты поверишь, что в разгар сражения человек может писать письмо своей жене». Больше он ничего написать не смог, потому что рука начала сильно дрожать, и ему пришлось убрать и карандаш, и бумагу. Но и вновь проверил все карманы, но письма не нашел. Тогда он достал бумажник, вытащил из него фотографию хоуп и младенца. На оборотной стороне снимка Хоуп написала. Волнующаяся мать и беззаботное дитя. Ной выглянул в окно. Прямо за артиллерийским складом, примерно в полумили от него, выселся шпиль церкви. Ной начал рисовать карту на обратной стороне фотографии. Нанес на нее церковь, указал расстояние до склада. В 500 ярдах к западу виднелись четыре дома. Ной нанес на карту и их. Критически оглядел плоды своего труда. Сойдет, решил он. Если удастся добраться до своих, точно сойдет. Немецкие солдаты методично нагружали грузовики и подводы плетенками со снарядами под защитой деревьев примерно в 800 ярдах от церкви и в 500 от четырех домов. По другую сторону поля, на котором расположился склад боеприпасов, тянулась асфальтированная дорога. Ной нанес на карту и ее, постаравшись отразить и изгиб дороги. Убрав фотографию в карман, он вновь оглядел прилегающую к складу территорию. Некоторые грузовики и подводы сворачивали на проселочную дорогу, которая пересекала асфальтированное шоссе в шестистах ярдах от склада. Они скрывались за рощицей и не появлялись на другой ее стороне. «Должно быть там расположена батарея», — подумал Ной. «Надо будет потом подобраться поближе к этой рощице и посмотреть, есть ли там орудие. В дивизии используют и эту информацию». Теперь его переполняли нетерпение и жажда деятельности. Просто невыносимо сидеть на синовале со столь ценными сведениями в кармане, когда в пяти милях отсюда дивизионная артиллерия, скорее всего, стреляет вслепую, по квадратам. Он оставил свой пост у окна и вернулся к тому месту, где спали бурнакеры Коули. Ной наклонился, чтобы разбудить бурнакера, но в последний момент передумал. Еще не стемнело, так что из коровника они могли выйти минут через 15 не раньше. «Пусть пока поспят», — решил Ной. Он возвратился к окну. Мимо коровника как раз катила тяжелая подвода. Один солдат шагал впереди, ведя за собой лошадей. Двое других шли сбоку, совсем как крестьяне, возвращающиеся с поля после трудового дня. Они шли, не поднимая головы, уставившись в землю прямо перед собой. Один солдат опирался рукой о край подвода. Через пролом в изгороде подвода свернула к складу боеприпасов. но и покачал головой и пошел будить Бурнакера и Коули. Они находились на берегу канала. Не широкого, но, возможно, очень глубокого. Маслянистая поверхность воды зловеще поблескивала в лунном свете. Лежали они за кустами в десяти ярдах от берега, с опаской поглядывая на подернутую мелкой рябью воду. Из-за отлива уровень воды понизился, открыв их взглядом темную влажную полосу противоположного берега. Ночь близилась к концу. До рассвета осталось не больше часа. Коули немного поворчал, когда Ной предложил подобраться поближе к укрытой в рощице батареи. — Черт побери! — шептал он. — Сейчас не время зарабатывать медали! Бурнакер, однако, поддержал Ноя, так что к батарее они поползли втроем. Но теперь, лежа на мокрой траве и глядя на узкую полоску воды, Коули окончательно потерял самообладание. — Это не для меня. Я не умею плавать. — Я тоже не умею. — вырвалось у Бурнакера. На той стороне канала затрещал пулемет. Трассирующие пули полетели поверх их голов. Ной и вздохнул и закрыл глаза. На другой стороне канала свои, потому что стреляют они в сторону противника. Спасение совсем близко, от него их отделяют каких-то 20 ярдов воды, а эти двое не умеют плавать. У него же наиважнейшая информация. Нарисованная на оборотной стороне фотографии карта, где отмечены положения склада боеприпасов, Позиция артиллерийской батареи — замаскированный танк. 20 ярдов воды. Он так долго шел, приложил так много усилий, чтобы добраться до своих. Если он не пересечет канал сейчас, то не останется ничего другого, как порвать фотографию и сдаться в плен. «Может, здесь не глубоко?» — предположил Ной. «Сейчас отлив. Я не умею плавать!» В голосе Коули слышались упрямство и испуг. «Я рискну». После паузы ответил Бурникер. Коули, я утону, прошептал Коули. Перед днем Д мне приснился сон. Во сне я утонул. Я тебя поддержу, не унимал со мной. Я умею плавать. Я утонул, повторил Коули. Ушел с головой под воду и утонул. Наши на другой стороне канала. Они нас застрелят. Они не будут задавать вопросы свои мы или чужие. Увидят нас в воде и окатят свинцом к тому же я не умею плавать!» Ною хотелось кричать. Хотелось бежать от Коули, от бурникера от канала, поблескивающего в лунном свете, от пулеметных очередей, выпущенных наугад. Бежать и кричать во весь голос. Пулемет затарахтел вновь. Все трое проводили взглядом трассирующие пули, летящие высоко над их головами. «Этот сукин сын нервничает», — заметил Коули. «Он не будет задавать вопросов». «Раздеваемся». — распорядился Ной. — Да гала. — На случай, если канал глубокий. И принялся за шнурки. По звукам, доносящимся справа, Ной понял, что Бурникер следует его примеру. — Я раздеваться не буду, — уперся Коули. — Мне это надоело. — Коули, — начал Ной. — Не собираюсь я больше с тобой говорить. Ты меня достал. Не знаю, что ты там задумал, но я тебе не товарищ. В голосе Коули звучали истерические нотки. — Я еще во Флориде понял, что ты псих. — А тут у тебя совсем съехала крыша! Я не умею плавать, не умею плавать!» Он почти кричал. «Заткнись — Заткнись! — рявкнул Ной. Если бы Коули не замолчал, он убил бы его. Но Коули не сказал больше ни слова. Из темноты доносилось лишь его тяжелое дыхание. Ной снял краги, ботинки, китель, брюки, шерстяные кальсоны, сорочку, шерстяную нательную рубашку с длинными рукавами. Затем вновь надел рубашку, застегнул ее на все пуговицы. Бумажник с фотографией и картой лежал в ее кармане. Ночной воздух холодными иглами впивался в голые ноги. По телу побежали длинные волны дрожи. «Коули — Коули! — прошептал Ной. — Убирайся отсюда! — услышал он в ответ. — Я готов. — донеслось справа. Голос бурники звучал ровно, бесстрастно. Ной поднялся и по пологому склону пошел к каналу слыша за собой шаги бурнакера. Скользкая мокрая трава холодила стопы. Ной согнулся в три погибели, осторожно переставляя ноги. У кромки берега останавливаться не стал, сразу вошел в воду. Он тут же поскользнулся, окунулся с головой и наглотался густой соленой воды. Когда вода попала в нос, у Ной вдруг разболелась голова. Однако ноги его стояли на дне, и Ной выпрямился. Вода доходила до шеи. У берега глубина канала не превышала пяти футов. Он вскинул глаза и увидел над собой белое пятно лица Бурнакера. Мгновением позже бурныкер соскользнул в воду. «Держись за мое плечо», — приказал Ной, и тут же почувствовал, как пальцы Бурнакера судорожно ухватились за мокрую рубашку. Они двинулись к другому берегу. Дно было заиденным, и Ной ужасно боялся, что его укусит водяная змея. Хватало над ней раковин. Один раз Ной едва удержался от крика, порезавшийся в острый край. Шли они очень осторожно, нащупывая ногами возможные ямы или внезапный уклон дна. Но и чувствовал, как вода прибывает со стороны океана. Заговорил пулемет, и они остановились. Но пули пролетели справа, высоко над их головами, и они поняли, что пулеметчик стрелял на авось, в ту сторону, где располагалась немецкая армия. Шаг за шагом они приближались к противоположному берегу. Но и надеялся, что Коули наблюдает за ними, видит, что и ему это по силам что плыть не придется. Потом дно ушло вниз. Вода покрыла Ноя с головой, а вот у бурнакера, который был гораздо выше, рот и нос по-прежнему торчали над водой. Он поддерживал Ноя подмышки. Противоположный берег приближался. От него шел запах соли и гниющих моллюсков. Дома точно так же пахли рыбные рынки. Осторожно продвигаясь вперед, ощупывая дно перед каждым шагом, они всматривались в берег Искали место, где можно быстро и бесшумно выбраться из воды. на берег стеной возвышался перед ними, покрытый скользкой травой и водорослями. — Не здесь, — прошептал Ной. — Не здесь. Они добрались до берега и остановились, чтобы перевести дух. — Ну и кретин же этот Коули! — вырвалось у Бурнакера. Ной кивнул. Но думал он в этот момент не о коуле. Он оглядывал берег. Прилив набирал силу, вода с плеском оббегала их плечи. Ной коснулся руки Бурнакера и двинулся вдоль берега по направлению прилива. А зноб бил его все сильнее. Ною приходилось с силой сжимать зубы, чтобы они не стучали. «Июнь!» — раз за разом повторял он про себя. «Купание на французском побережье под июньской луной в лунном свете июня!» Ной улыбнулся. Никогда в жизни он так не замерзал. Берег оставался таким же крутым и скользким. Ной уже начал терять надежду, что до рассвета им удастся найти место, где они смогут без шума выбраться из воды. Он начал подумывать над тем, чтобы убрать руку с плеча Бурнакера, выплыть на середину канала и спокойно там утонуть, поставив жирную точку. «Здесь!» — прошептал Бурнакер. Ной поднял голову. Часть берега, подмытого водой, обрушилась, из темной глины торчали камни. Бурнакер наклонился, подставив ладони под ступни Ноя. С громким плеском Ною удалось выбраться на берег. Он секунду полежал на мокрой глине, потом повернулся, протянул руку и помог вылезти бурнакеру. Пулемет затрещался всем рядом. Пули просвистели мимо. Они побежали, скользя босыми ногами по мокрой траве к полоске кустов, которая тянулась в 30 ярдах от кромки воды. Заговорили другие винтовки и автоматы. Ной закричал. «Прекратите! Хватит! Не стреляйте! Мы американцы из третьей роты!» Они добежали до кустов и плюхнулись на землю. С другой стороны открыли огонь немцы. Американцы тут же начали стрелять по вспышкам, а Ноя и Бурнакере мгновенно забыли. Пять минут спустя стрельба разом стихла, и тем и другим надоело палить в темноту. — Я дам о нас знать, — прошептал Ной. — Не поднимай головы. — Понял тебя, — отозвался бурникер. Не стреляйте! — крикнул Ной, но не очень громко, стараясь изгнать из голоса дрожь. «Не стреляйте! Нас двое! Мы американцы! Третья рота! Третья рота! Не стреляйте!» Ной замолчал. Они лежали, вжавшись в землю, прислушиваясь к каждому звуку. Наконец послышался голос. «Поднимайтесь!» По произношению чувствовалось, что перед ними уроженец Джорджии. «Держите руки над головой и идите сюда! Побыстрее и без резких движений!» Ной хлопнул Бурнакера по плечу. Оба встали. Подняли руки над головой и пошли на голос. «Господи Иисусе!» В голосе южанина послышалось безмерное удивление. «Да на них одежды, как на ощипанной утке!» Вот тут Ной понял, что опасность ему уже не грозит. Над окопом поднялся человек с винтовкой на изготовку. «Сюда, солдаты!» — приказал он. Но и Бурнакер с поднятыми руками подошли ближе и остановились в пяти футах от окопа. В нем сидел напарник южанина, тоже державший их на мушке. — Откуда вы взялись? — подозрительно спросил он. — Нас отрезали. Мы из третьей роты. Трое суток выходим из окружения. Можно нам опустить руки? — Взгляни на их медальоны, Вернон, — предложил солдат из окопа. Южанин опустил винтовку. — Оставайтесь на месте и бросьте мне ваши личные знаки. Сначала Ной, потом бурникер сняли с шеи, висевшие на цепочке медальона, и бросили южанину. С легким звоном они упали у его ног. — Давай их сюда, Вернон распорядился солдат, оставшийся в окопе. Я на них взгляну. Ты ничего не разглядишь. Там же темно, как у мула в жопе. Давай сюда. Солдат из окопа протянул руку. А мгновение спустя в окопе черкнула спичка. Солдат очень долго разглядывал медальоны. Наконец он выглянул из окопа. "Фамилия", обратился он к мною. Но ответил: "Личный номер" Но отбарабанил личный номер изо всех сил, стараясь не заикаться, хотя челюсти сводило от холода. «А что это за буква «И» на медальоне?» — подозрительно спросил солдат. «Иудей», — ответил Ной. «Иудей?» — переспросил южанин. «Это еще кто такой?» «Еврей», — пояснил Ной. «А почему они так и не написали?» Недовольно пробурчал уроженец Джорджии. «Послушайте, вы собираетесь продержать нас здесь до конца войны? Мы замерзли!» «Заходите», — махнул винтовкой солдат из окопа. «Чувствуйте себя как дома. Через пятнадцать минут расцветет, и я отведу вас на родный командный пункт. За окопом канава, в которой вы можете укрыться». Ной и Бурнакер обогнули окоп. Солдат вернул им медальона, с любопытством оглядел их обоих. «И как там было?» «Потрясающе», — ответил Ной. «Лучше, чем на доброй пьянке», — добавил Бурнакер. «Что-то верится в это с трудом. Покачал головой южанин. Ной повернулся к Бурнакеру. «Возьми», — протянул ему бумажник. «Карта на оборотной стороне фотографии моей жены. Если я не вернусь через 15 минут, отдашь начальнику разведки». «А ты куда?» — спросил Бурнакер. «За Коули». Вырвавшиеся слова удивили самого Ноя. Он же не думал об этом. Не планировал возвращаться на немецкий берег. Но за последние три дня Ной привык принимать решения. Брать на себя ответственность за других. Он решил, что должен привести Коули к своим, поскольку канал мелкий, и плыть тому не придется. «А где этот Коули?» — спросил Южанин. «На той стороне канала», — ответил Бурнакер. «Должно быть тебе очень дорог этот мистер Коули». Южанин всмотрелся в сереющую тьму. «Я от него безума», — ответил Ной. Ему так хотелось, чтобы остальные отговорили его от этой авантюры, но никто не произнес ни слова. «И сколько тебе понадобится времени?» — спросил солдат, оставшийся в окопе. — 15 минут. — Возьми. Он протянул Ною бутылку, донышко которой было заляпано грязью. — Это придаст тебе храбрости. Ной вытащил пробку, глотнул. На глазах выступили слезы. Горло и грудь обожгло, а в желудке просто вспыхнул костер. — Что это такое? — спросил он, возвращая бутылку. — Местный напиток, — ответил солдат из окопа. — Вроде бы яблочная водка очень полезно перед купанием». Он протянул бутылку Бурнакеру, который сделал короткий глоток и отдал бутылку. «Послушай, тебе нет нужды идти за Коули». Бурнакер пристально смотрел на Ноя. «Он упустил свой шанс. Ты ничего не должен этому сукину сыну. Я бы не пошел. Если бы думал, что за ним стоит идти, я бы пошел с тобой. Но он этого не заслужил, Ной». «Если я не вернусь через 15 минут, передай карту начальнику разведки», — повторил Ной, восхищаясь спокойствием и логичностью рассуждений Бурнакера. «Обязательно». «Я пройдусь вдоль постов и предупрежу наших ребят, чтобы не отстрелили тебе задницу», — сказал южанин из Джорджии. «Спасибо», — поблагодарил его Ной и направился к каналу. Мокрый подол рубашки бил по голым ногам. Внутри бушевал спиртовой пожар. У кромки воды Ной остановился. Прилив набирал силу, вода с шумом проносилась вдоль берега. И если повернуть назад, то через полчаса он будет на командном пункте роты, а то и в госпитале. Его укутут в теплое одеяло, напоят, накормят, и он будет спать дни, месяцы. Он сделал все, что мог, никто не обвинит его в каком-либо промахе. Он вышел из окружения и вывел Бурнакера. Он нанес на карту местоположение вражеского склада боеприпасов. Он мог сдаться в плен, но не сдался. Он рисковал, но риск оправдался. Ведь лейтенант Грин просил их об одном, выйти к своим, и он вышел. Даже если он найдет Коули, тот может отказаться идти с ним. Из-за прилива канал стал глубже. Но пересел, присел, вглядываясь в скользящую мимо него воду, а потом решительно вошел в нее. Он уже успел забыть, какая она холодная. Грудь стянула как обручем. Но он сумел глубоко вдохнуть и медленно двинулся к другому берегу. Порой дно уходило из-под ног. Но Ной не останавливался. У берега он повернулся и пошел вдоль него против течения, стараясь вспомнить, как выглядело то место, где они с Бурнакером спрыгнули в канал. Ной шел не спеша, чувствуя, как холодная вода давит на грудь, пытаясь увлечь его за собой. Иногда он останавливался, вслушиваясь в ночь. Издалека донесся шум авиационного мотора. Оттуда же послышались беспорядочные выстрелы зениток, устроивших охоту за немецким самолетом, возвращающимся из ночного рейда но в непосредственной близости царила тишина. Наконец Ной увидел знакомое место. Осторожно с трудом вылез на берег и на четвереньках пополз к кустам. В пяти футах от них он остановился. — Коули! — шепотом позвал Ной. — Коули! — ответа не последовало. Но шестое чувство подсказало Ною, что Коули здесь. Он подобрался ближе. — Коули! — чуть громче повторил он. — Коули! — кусты зашелестели. «Оставь меня в покое!» — огрызнулся Коули. Ной пополз на голос. Среди листвы появилась голова Коули. «Я вернулся за тобой, пошли!» «Оставь меня в покое!» — огрызнулся Коули. «Канал неглубокий!» — начал убеждать его Ной. «Говорю тебе, неглубокий, плыть тебе не придется!» «Ты что, издеваешься?» «Бурнакер уже на той стороне, они нас ждут. Все посты предупреждены, нас ждут. Пойдем, надо успеть до рассвета!» «Ты уверен?» Недоверчиво спросил Коули. «Абсолютно! И черт с тобой, я не пойду!» Ной повернулся и молча двинулся к берегу. Потом он услышал шелест листвы и понял, что Коули ползет за ним. На самом берегу Коули едва не повернул назад. Ной вновь ничего ему не сказал, просто соскользнул в воду. На этот раз он даже не почувствовал холода. «Наверное, тело онемело», — подумал Ной. Коули плюхнулся следом. Ной схватил его за плечо, чтобы тот не начал барахтаться. Сквозь мокрую одежду он почувствовал, что Коули дрожит всем телом. «Держись за меня», — прошептал Ной. «И не шуми». Они двинулись через канал. На этот раз переправа не заняла много времени. Ной знал, где и что надо делать, и они быстро добрались до противоположного берега. «Ой, мамочка!» — бубнил себе под нос Коули. «Мамочка, мамочка, мамочка!» Однако он крепко держался за на и даже в самой глубокой части канала не потерял самообладания, продолжая идти вперед. У берега Ной не остановился, а сразу пошел по ходу прилива, выискивая обрушившийся участок, где он и Бурникер смогли выбраться из воды. Ной нашел это место раньше, чем ожидал. «Здесь». Он повернулся к Коули. «Давай я тебе помогу». «Мамочка, мамочка!» — бубнил своё Коули. С помощью Ной, который где подталкивал Коули, где подсаживался под него — тот начал выбираться на берег. Тяжелый и неуклюжий Коули выворотил из глины камень, который с громким плеском упал в воду. Коули уже уперся одним коленом в глину и вытаскивал из воды вторую ногу, когда тишину разорвала короткая очередь. Он выпрямился во весь рост, замахал руками, подался вперед, но его развернуло, и он повалился назад. Его ботинок ударил ноя по голове. Коули вскрикнул и упал в воду. На поверхности он больше не появился. Ной замер у берега, медленно приходя в себя после удара. Он не отрывал глаз от того места, где под водой исчез Коули, сделал шаг в этом направлении, но ничего не увидел. И тут у него начали подгибаться колени. Ной отступил к берегу. Медленно, с большим трудом, он стал выползать из воды. Коули приснилось, что он утонул. Тупо подумал Ной. Надо же такому присниться. Он дрожал всем телом, когда вылез на берег. И продолжал дрожать, когда Бурникер и ужанин из Джорджии подскочили к нему и потащили в кусты подальше от канала. Полчаса спустя Ной, одетый в форму, снятую с убитого и слишком большую для него, стоял перед начальником разведки седовласом невысоким толстячком подполковником, лицо которого было вымазано пурпурной краской. Главного дивизионного разведчика замучили прыщи и он пытался избавиться от них без отрыва от исполнения своих служебных обязанностей. Дивизионная разведка разместилась в сарае, обложенном мешками с песком. Солдаты спали на земляном полу, а подполковник разглядывал карту Ноя под свечой, поскольку еще не расцвело, а все дизель-генераторы и электрическое оборудование штаба дивизии утонули при высадке. Бурнкер, покачиваясь, стоял рядом с Ноем, глаза у него слипались. «Хорошо!» — повторял подполковник, кивая в такт головой. — Хорошо. Очень хорошо. Но и никак не мог понять, о чем говорит этот человек. Он только знал, что ему очень грустно. Но почему-то не помнил причины грусти. — Очень хорошо, парни. Мужчина с пурпурным лицом одарил их теплой улыбкой. — Просто здорово. За это вам положено по медали. Карту я прямо сейчас отнесу артиллеристам. «Загляните ко мне во второй половине дня, я расскажу вам, чем закончилось дело». Но и все гадал, почему у этого мужчины пурпурное лицо и о чем он толкует. «Я бы хотел, чтобы мне вернули фотографию», — произнёс он ясно и отчетливо. «Там мои жена и сын». «Да, конечно». Улыбка стала шире. На пурпурном фоне появились желтые зубы. «Получите ее во второй половине дня, когда придете ко мне. Третья рота переформировывается». Из окружения вышло человек сорок, считая вас двоих. Эванс, обратился он к солдату, который, похоже, спал стоя, привалившись к стене сарая. Отведи этих людей в третью роту. Не волнуйтесь, улыбнулся он мною. Далеко идти не придется. Они на соседнем поле. Он вновь уткнулся в карту, кивая головой, и повторяя Хорошо, очень хорошо. Эванс вывел их из сарая, и сквозь утренний туман они направились к соседнему полю первым их встретил лейтенант Грин. «Вон там одеяло», — указал он, бросив на обоих короткий взгляд. «Сразу ложитесь спать. Поговорим позже». По пути к одеялам они наткнулись народного ротного писаря Шилца, который из двух коробок из-под сухого пайка уже соорудил себе маленький столик и поставил его у канавы под деревьями. «Эй!» — крикнул он им. «У меня для вас почта. Я чуть не отослал ее назад. Думал, вы пропали без вести». Ною достался толстый конверт из коричневой бумаги, адрес на котором был написан рукой Хоуп. Ной сунул его во внутренний карман кителя мертвеца и поднял с земли три одеяла. Вместе с бурнакером они прошли под дерево, расстелили одеяло, стащили с ног башмаки. Ной вскрыл конверт. Из него выскользнул маленький журнальчик. Оставив его на земле, Ной начал читать письмо Хоуп. «Дорогой мой, наверное, я прежде всего должна сказать пару слов о журнале». Присланное тобой стихотворение, которое ты написал в Англии, очень мне понравилось, и я решила, что его должны прочитать и другие. Поэтому взяла на себя смелость отослать его. Ной поднял журнал и увидел на обложке свою фамилию. Раскрыв журнал, Ной пролистал его и вновь увидел свою фамилию, а под ней аккуратные строки стихов. «Бойся смятения сердца», — прочитал он вслух. «Сердце не для...» «Эй!» позвал он. «Эй, Бурнакер!» «Что?» Бурникер взялся было за полученные письма, но значение слов ускользало от него, поэтому он уже забрался под одеяло и лежал на спине, уставившись в небо. «Чего тебе? Послушай, бурникер, мое стихотворение напечатали в журнале, хочешь прочесть?» Последовала долгая пауза, потом бурникер сел. «Конечно, давай!» Ной протянул у журнал, раскрытый на его стихотворении. Он не сводил глаз с лица друга, пока тот читал строчку за строчкой. Читал Бурнакер медленно, шевеля при этом губами. Раз или два он закрывал глаза, его начинало качать, но стихотворение Бурнакер дочитал до конца. «Великолепно!» — высказал он свое мнение, возвращая журнал Ною, который сидел рядом. «Правда? Отличные стихи!» В подтверждение своих слов Бурнакер кивнул и тут же улегся. Ной еще раз взглянул на свою напечатанную фамилию. Но глаза у него слепались, поэтому он сунул журнал в карман и залез под одеяло. А перед тем, как закрыть глаза, Ной увидел Рикета. Сержант стоял над ним чисто выбритый в новенькой форме. Господи! Слова Рикета донеслись до него из далекого далека Господи! Евреи опять с нами! Ной закрыл глаза. Он знал, что слова, которые произнес Рикет, в немалой степени повлияют на его жизнь. Но думать об этом не мог, потому что в тот момент ему хотелось лишь одного — уснуть и долго-долго не просыпаться.